Всем привет! В феврале 2015 года, ровно два года назад, мы выпустили нулевой выпуск в феврале 2013 За это время основной состав у нас почти не менялся. Марата Укрет, Макс Глюк, Рома Горги, Наташа Пуртова. И последние два месяца с нами Дмитрий Булыгин с рубрикой «История связи». Привет, друзья! Привет! Привет! Привет! Привет! Да, много это или мало два года? Наверное, много. Потому что когда мы все это начинали, я боялся, что у нас не хватит тем больше, чем на 10 выпусков. Но сегодня вы слушаете уже 24-й. И именно сейчас мы начинаем серию подкастов про виртуализацию и SDN. Слова, которые в именительной сетях мы слышим каждый день, как и про IPv6. Но до сих пор мало кто понимает, что это такое, зачем оно нужно и как оно работает. В гостях у нас Александр Фатин, инженер компании VIM. И Виталий Антоненко, ведущий программист-исследователь ARCN, российского разработчика решения SDN. Здравствуйте, коллеги. Да, всем привет. Приветствую. Я, если честно, с большим предвкушением ожидаю ваших рассказов. SDN – это модно, это интересно, это актуально и это неизвестно. По крайней мере, для меня. И сейчас переходим к новостям. Но прежде чем я дам слово Наташе, я хочу сообщить о том, что сегодня, наконец, состоялась первая трехсторонняя встреча Link Me Up. Я, Наташа и Рома наконец-то собрались все вместе в одном, в одном месте в одно время. До сих пор максимум парами собирались. Вот так вот. И, собственно, и, собственно даже сейчас вот мы все вместе в одной импровизированной студии находимся, поэтому, возможно, у нас будет слышно маленькое эхо. Но мы не можем вам сказать, где именно вы находитесь. И почему вы связаны тоже? Во-вторых, с прискорбием сообщаю, что в составе ведущих теперь на одного сетевого инженера меньше. Никто у нас не уходит, но Наташа меняет профиль своей деятельности. Прощай командная строка, прощай пыльные маршрутизаторы, да? Но командная строка-то всегда останется со мной. Сумочки. А с чем связано такое решение? Ну, как-то жизнь так сложилась Я вовсе не имею ничего против телекоммуникации И при первой возможности вернусь Но думаю, что возможность такая появится не скоро Наташа ушла в виртуализацию Если она хочет, она может сказать «место» Я думаю, что испытательный срок пройду, тогда и поговорим. Тогда предлагаю на этой радостной ноте переходить к новостям. Да. Так, ну сегодня нас ждет большой интересный рассказ гостя, поэтому на новостях особо задерживаться не будем, я думаю. Итак, во-первых, похоже, что налог на интернет нам не грозит. Администрация президента не поддержала инициативу Никиты Сергеевича Михалкова, и в связи с этим Игорь Шувалов попросил Минкультуры дополнительно проработать этот вопрос, а также до 2 марта предоставить проект доклада на эту тему президенту Владимиру Путину. Если честно, я не знаю, что тут можно дорабатывать. По-моему, надо сделать так, чтобы люди имели возможность платить за платный контент по ну, нормальной цене, чтобы это было удобно. И, может быть, тогда пиратство и прекратит свое существование. Но вводить какие-то обязательные платы ну, действительно больше легализует пиратство. Михалкову нужно вообще скоро будет вводить налог на экраны, наверное, чтобы с каждого просмотренного чего-нибудь контента возвращался процент. Налог на использованные буквы. Точно-точно, или на глаза. <смех> не, ну на самом деле этот же на болванке-то прошел же, вот. эта тема, да, -да, -да, да, да. кажется? Да-да-да, вот. она ну, пор, Это по уже... По уже показатель, по-моему, совершенно какой-то бреда вообще просто. <смех> ну, будем надеяться, что очередной бред все-таки не пройдет. Бред не пройдет. <смех> <смех> <смех> так, ну, идем дальше. Следующая новость у нас опять про законодательство. В октябре 2014 года количество абонентов, решивших воспользоваться услугой МНП, перевалило, между прочим, за 1 миллион человек. А мы думали, кому это надо? Ну, в общем, несмотря на двоякое мнение об этом проекте, развитие решило не останавливаться на достигнутом и предлагает внедрить новую услугу операторам фиксированной связи. Услуга получила название LNP – Local Number Portability – В принципе, все то же самое, что в сотовых сетях, ну, разве что фактически э, остается ну, для реальных абонентов, все, все меньше остается реальных абонентов фиксированной сети, и я не знаю, кому это будет так уж интересно, разве что корпоративным клиентам. Да, юрикам. Юрикам, да. Вот, ну на этом мы, я думаю, вообще задерживаться не будем. Следующая новость у нас про Америку. Американский сотовый оператор AT&T объявил о запуске проекта оптоволоконной сети по технологии Fttp в Kansas сити Именно там, где, между прочим, впервые заработал аналогичный гугловский проект Google Fiber. Fiber. <laughs> Таким образом, IT&T хочет составить прямую конкуренцию интернет-гиганту. Скорость доступа будет сопоставимой 1 гигабит в секунду. И услуга этого скоростного интернета называется Uverse. Но она будет доступна в отдельных частях. Канзас-Сити, таких именно пока не говорится. А также и в нескольких других городах штата Канзас. Извините, а что такое FTP? Это волокно в мозг так. или куда? Fiber to the Примайсис. Если я правильно читаю. К абоненту? Да. Fiber to the ну, понятно. Ну, то есть оптика в каждый дом. Такую Google делал. В Каждую квартиру получается. Ну да, Google этим хвастается, что он в, маун... в Mountain View провел как бы в каждый дом чуть ли не там, 10 гигабит. Вот поэтому можно и видео не жать, и все ни в чем не отказывать. И все сервисы Google переносить в онлайн. Вот, и держать дома микроволновки, с которых и выходить на эти сервисы. С 10 гигабитами можно все сервисы Google к себе перенести. Так, слушайте, это обычный джипон, что ли, получается, если ты проснулся, который у нас уже в каждом доме? Но джипон, он не дотягивает немного до тех скоростей, которые дает Google Mountain View, потому что джипон, я знаю, который у нас вот а а МГТС, он... Э сколько он? Он даже, по-моему, до гигабита не, не всегда. Не, Я имею в виду, что Гигабит шарится на всех клиентов одного дерева. Ну, ну да, одного дома. Но смысл ну, смысл, да, то есть мы в каждую квартиру темную оптику заводим. Ну да. То есть это Faber ну, to да. Окей. Ну и интересная новость, очень близкая к сегодняшней теме, про новый проект HP. Они заключили соглашение с двумя компаниями: это Cumulus Networks если я опять-таки правильно говорю. <смех> в общем, они предоставляют им свою операционную систему на базе Linux. А компания Acton Technology предоставляет свои ну, недорогие программно-независимые коммутаторы. В целом, решение выглядит как фирменная белая коробочка, она называется. Даже получила уже название Bright Box в определенных кругах. Bright Box. Ну, да. В смысле сокращенно. Ну и в марте планируется представить два таких решения. там 10 и 40 гигабит оплинки и 10 гигабит, как я поняла, даунлинки. Ну, то есть внутри вот этого решения. И к концу года они планируют выпустить 25, 50 и 100 гигабитные коммутаторы для тех, кому нужна высокая производительность. А также гигабитные для ну, каких-то специфичных требований клиентов по необходимости в общем ну есть, вот, по ос... сути рома давай ну основная фишка в том что получается hp будет продавать э, свечи как чистый хард как, э, независимо от операционной системы э, ну на, и так сказать на откуп э, тем людям которые занимаются дата центрами чтобы они устанавливали какие-то операционные системы на эти свечи сами таким образом ну что-то с ними делали Это с одной стороны, а с другой стороны это шаг к тому, чтобы сеть, зака... сеть провайдера не зависела от конкретного вендора. То есть ты можешь купить такую железку от HP, ты можешь купить ее от Cisco и залить туда все равно все, что ты хочешь, и будет работать примерно одинаково. Да, и над всем этим пока что для нас магическое слово SDN. SDN. Это все у нас по новостям? Да, по новостям у все, так что уже переходить дальше. Да, я, Кстати, знаете, реально. тут еще, еще одну тему, извините, извините. Тут, uh -huh. Я очередной раз запарился по поводу экзаменов. Такую новость, на самом деле, новость, оказывается, еще где-то в июле прошлого года была. Я просто только сейчас столкнулся еще в связи с тем, что с долларом у нас такие, это сам Cisco достаточно серьезно подняла цены на экзамены. Вот, то есть, профессионал уровень сейчас стоит там, 250 баксов где-то, а CCNA, самый начальный, стоит 295 аж. Вот, и я вот заказывал экзамен себе на, на вторник и как-то неприятно удивился тому, что нынче он стоит там в районе 20 тысяч рублей. А вот, раньше так, какие цены да. были? Да, с чем сравнить? А, думаю, где-то в районе 10 Professional level. А, CCNA не помню. C вообще на самом деле а, долларов. По, по цене а, соотносится а, с professional уровнем экзаменов. Вот какая-то такая... Ну, то есть, деле. в принципе, это понятно, почему? Потому что всем его надо сдавать, соответственно, ну, как бы... Р рынок есть, больше, понятный. на CCNP. Ну, да. Вот. Ну, а, ну вон 295... Пол... Сергей Си пишет, да. что CCNP сдавал за 295 долларов года полтора назад. Ну, вот. Ну, просто как бы... вот. Если типа соберетесь, знаете. А 250 долларов это за один экзамен CNP или за все? Да. это Нет, смотрите. 250 это э, вся профессионал линейка. То есть CNP R&S, CNP Voice, CNP Security. Каждый экзамен стоит 250. Соответственно, сколько экзаменов? 250 умножаем на 3 для CCNP. Вот рутинг, troubleshooting и свичинг, они все за 250 идут? Нет, каждый Поч по отдельности за 250. Нет, Бу, каждый, каждый экзамен. экзамен. Кошмар. То есть, то есть они берут на то, что они тебя послушают, по всей тематике проведут тест, дадут потом сертификатик. Бумажку отдельную. Mm -hmm. Не, ребят, это... надо сразу на CCI сдавать, там риса только что стоит. Ну, да, только там. Лапа, правда, 20. Там дороже, сильно экзамен стоит. Ну и. Вот я сегодня смотрел, по-моему, у них 300 баксов стоит, ритм, CCI. Ну, друзья, это интересная тема, но я предлагаю впереди, по-моему, нет. Ну да, давайте, в общем, вот так, да, рассказал, поделился этой самой болью. В общем, сейчас у нас рубрика «История связи» от Дмитрия Булыгина. Сегодня мы подойдем к истокам того телекоммуникационного мира, который мы имеем сейчас. TDM – Time Division Multiplexing. Давай. интригу раскрыл. для тех А ты ее раскрыл еще в предыдущем выпуске, да. Ну, в общем, я бы сначала хотел напомнить, о чем вы поговорили в, в прошлом выпуске, а, ну, чтобы это звучало как логическое продолжение. Вот. А именно, о первом телеграфном аппарате, который представил русский ученый в 1820-х годах, в конце. Появление телеграфного аппарата Морзе, который был простой как... Можно сейчас сказать, как Валинок в 1937 году. И состоял из одного ключа и телеграфной ленты с магнитным ну, с пером, которая притягивалась электромагнитным механизмом и отмечала тем самым сигналы, полученные. В 1844 году и его инженер, к которому он пришел со своими идеями, собственно, это Генри, Они представили первый репи репитер телеграфных сигналов, то есть, по сути, первый повторитель в сети связи. Напомню, что в 1843 году и в дальнейшем усовершенствованный аппарат в 1855 году итальянцам Козели появился первый прообраз Факса. Также немаловажно было сказано про немаловажную такую вещь, как заземление, которое было обнаружено в 1838 году, вот этот эффект немецким ученым Штейнгером во время ремонта рельсовой колеи. И в 1850 году появился первый буквопечатающий аппарат. Его Борис Семенович Якоби представил в публике. Но в дальнейшем почему-то все пользовались буквопечатающим аппаратом Дэвида Юза, который в 1854 году, то есть через 4 года его представил. Ну, возможно, как-то как бывало в то время, у русских ученых не нашлось денег на внедрение такого решения. Вот. А сегодня, как мы сказал, мы поговорим о технологии, которая повлияла на область связи очень существенно. Это очень доподлинно известно, что первым ее внедрил и придумал французский ученый Жан-Морис Эмиль Бадо. Изначально он был телеграфным механиком. В 1855 году он изобретает свой первую Букопечатущую телеграфную машину. А, впоследствии он ее усовершенствует и получится телеграфная система, которая обеспечивает скорость в 10 бит в секунду. А, что было понятно, 10 бит в секунду на его телеграфии это в общем-то два символа. А, в 1872 году а, им был создан первый телеграф, который использовал а, специальный код для передачи букв в латинского алфавита и цифр. И его впоследствии приняли стандарт. В общем, это был первый международный телеграфный код. В 1874 году Бодо изобретает систему телеграфирования с печатью. Непосредственно на ленту буквы уже наносились, опираясь на его код. Также была придумана система четырехкратного и шестикратного телеграфирования, которая позволяла сидеть на разных концах телеграфа уже по 4 и по шесть человек и передавая тем самым стоит и 125 бит в секунду. А изначально за таким телеграфным оператором работало два человека, и до шести рабочих мест он совершенствовал свой аппарат спустя всего два года. Так вот, именно здесь и была заложена основа ТДМ, мультиплексирование с разделением по времени. И как необходимость, важно очень, синхронизация приемников и передатчиков. По сути, что произошло? БОДО внедрил единый протокол передачи сообщений, как бы сейчас сказали, а затем придумал, как уплотнить каналы. С тех пор единицей измерения пропускной способности телеграфной линии стал БОД в минуту. Здесь мне кажется важным понять, как вообще работала связка этих устройств. Потому что принцип львинового разделения и сейчас, по сути, не изменился. Потому что синхронизация также реализуется, как и раньше, с выделением отдельного слота. Сейчас я попробую объяснить, как все это дело работало. Так вот С каждой стороны, с принимающей, с передающей, крутилось по два диска с помощью электромоторов. Вращение каждой пары дисков, с одной стороны передающей, с другой стороны принимающей, происходило синхронно и синфазно. Диски были разделены на токопроводящие сегменты. Над дисками была зафиксирована контактная щёточка. Получилось что-то вроде проигрывателя для виниловых пластинок. Начнем рассматривать это с передающей части этого устройства. У телеграфистов была клавиатура из пяти клавиш, зажимая комбинации которых, передавался набор импульсов в канал связи. Комбинаций хватало, чтобы передать все буквы латиницы, Ну, а после доработки, в общем-то, и кириллицу туда ввели, и цифры, и символы необходимые в дальнейшем были для обмена сообщения, путем ввода, в общем-то, специальной последовательности, которая переключала регистр на принимающей стороне печатающего устройства. Вот, ну, допустим, если были нажаты первая, третья, четвертая клавиши, то в линию связи передавался минус, плюс, минус, минус, плюс. Ну, то есть, то, что было зажато, то было с минусом. На принимающей стороне аппарат получал последовательность импульсов. Некая волшебная коробочка меняла положение барабана с литерами и прижимала ленту к нему. Таким образом, на телеграфной ленте отпечатывалась буковка. Телеграфистов было несколько, и все они могли одновременно работать. Но делать это они должны в то же время были и по очереди. Вращающийся диск в каком-то роде задавал им темп, так как каждый из них должен был нажать клавиши в свой интервал времени. Чтобы данные отправились в совершенно определенном таймслоте связи. А на принимающей стороне эти таймслоты должны были совпадать с передающей стороной. Вот здесь-то и работала вся синхронизация. Именно с телеграфного аппарата БАДО это очень важная связь. Дима, можешь пояснить, каким образом эти два барабана на двух сторонах синхронизировались друг с другом? Да, вот мне тоже интересно. То Если как бы я понимаю, что каждый там виток барабана означает, что вот сейчас этот бит передаем тому человеку. Я следующий бить передам другому человеку. Ну, да, на, да все правильно. В общем-то, на диске были специальные сегменты, которые были не только для операторов предназначены, а, в общем-то, но и для сигнала синхронизации. То есть, когда на одной стороне, на передающей... Нет, давайте с, при... с принимающей начнем. Например, если на принимающей стороне щеточка попадала на сегмент синхронизации, а там не было сигнала, видимо, Я точное строение того аппарата того времени найти не смог. Но, ну, видимо, включалось все сеть питания электромотора дополнительное сопротивление. Возможно, из-за отсутствия сигнала, там электромагнитный такой контактор какой-нибудь срабатывал, да, и замыкал сеть с большим сопротивлением. Мотор притормаживал достаточно существенно до того момента, как на передающей стороне щеточка не попадала на сигнал синхронизации, где, который она передавала уже, в общем на ту сторону. И там все продолжало работать, как и должно было работать. Вот таким вот примерно образом. Но позже туда внедрили еще и систему контроля вращения электродвигателей с помощью камертонов. Я чуть-чуть попозже, сейчас через буквально пару минут расскажу об этом отдельно. Потому что к системе, которую придумал ПАДО, она очень мало отношения имеет и... Это было для ускорения и повышения качества синхронизации уже придумано. Патент в основном к началу 20-х годов уже 19 -го века относится. Ладно, да, давайте расскажу про камертон: В общем-то, мотор, электромотор, вращаясь, у него на роторе были зафиксированы два кулачка, которые при вращении задевали две подпружиненные пластинки. Сложно, себе представить. Рисунка, к сожалению, у меня тоже нету. Я только это с описанием мог судить, как это все работает. Подпружиненные пластинки замыкали цепь питания электромотора с меньшим сопротивлением, тем самым увеличив его скорость вращения. В то же время другой кулачок, в момент, когда один задевал подпружиненную пластинку, он бил по камертону. Камертон способен в секунду 440 колебаний совершить. Естественно, колебания ограничивали поджимая его там различными зажимами, вот, но колебались своими вилочками, он задевал другую пластинку, которая сопротивление было больше, которая замыкала, в общем-то, цепь с большим сопротивлением для питания электромотора. И таким образом, если электромотор, вращаясь, задевал полочком подпружиненную пластинку, он себя ускорял, а если камертон совершал меньшее количество колебаний в секунду, чем мотор вращался он подавал большее сопротивление мотора. И так много-много раз в секунду мотор ускорялся и замедлялся. Тем самым была зафиксирована скорость вращения этого электромотора. В общем-то, скорость задавалась, по сути, на ощупь путем зажимания вилок камертона, чтобы он меньшее количество раз в секунду колебался. Ну, я надеюсь, что вы как-то это поняли. Не, ну ну а даже... довольно элегантное решение такое. То есть, вместо да. Э, кварца, да, использовать просто, ну, как бы обычный этот самый комертон. Это какой какой год, Диму, напомню? А, это конец 19 века. Какой кварц? Вот я тоже понял, квар кварц ну, не будет. Я сюда. и говорю, ну, то есть, сейчас, сейчас мы обычно это кварцем делаем, да, то есть э, немножко другая. Но ну, принцип-то тот же. Вот. Ну да, кварцевый резонатор, в общем-то, количество колебаний в секунду отсчитывает тоже. Ну, в общем, такая штука. Да, очень... Но она появилась, на самом деле, позже. Изобретение самого и как они справлялись с разным качеством питания электромоторов на разных концах, ну, мне самому трудно представить. А, кстати, если кому-то интересно на этот телеграфный аппарат, посмотреть, как он работает, Ну, тоже, в общем-то, словесное описание, но ну, в видео. На Хабре есть э, видеоэкскурсия по московскому телеграфу. И вот там не знаю, кто это, смотритель музея, наверное, в общем-то, показывает этот телеграф, в целом, как он работает. А он прям в рабочем состоянии? То есть он крутится там, все такое? А, там он у него не был, конечно же, включен. Это вот музейный экспонат, но я думаю, что он mm -hmm. до сих пор работает, потому что знаю, судя по той версии, которая была положена там, ее... В общем-то, не раз это одна из последующих модификаций, которые Советский Союз для себя там и носил. Вообще, вот эти вот первые версии аппаратов БАДО, они в Советском Союзе до 50-го года были актуальны и использовались. Они позволяют устойчиво работать на линиях 2000 километров совершенно нормально и передавать 5000 там, с лишним слов в час. Вот, то есть, достаточно быстро работают и устойчиво. Вот, а там, ну, было, естественно, все выключено, но в том виде, в котором это сейчас до нас дошло, там это все показано. В том числе и камертон, в общем-то. Хотя объясняется мало. На самом деле, <соспалит> я хотел здесь дальше рассказывать про то, как клали кабели в тот момент, в то время. Вот, но я, пожалуй, сошлюсь на небольшую историческую справку и одну ссылочку в интернете. В общем-то, в то время... Телеграфные линии связи все разрастались, разрастались. Не было к 60-му году, 1860 году, не было вообще связи еще между Европой и Северной Америкой. И в 1866 году была таки осуществлена прокладка кабеля через Атлантический океан между двумя материками. Протяженность составила 3240 километров. И с этого момента это стала очень популярная тема прокладки кабеля на такие расстояния. Тогда очень много компаний образовалось, которые я пока перечислю. Вот. Правда, получилось такое расстояние преодолеть не с первого раза. Там было 4 или 5 попыток. И есть еще одна техническая проблема. Телеграфные аппараты того времени не могли фиксировать сигнал, который прошел по такому кабелю, потому что он доходил очень слабым. В общем, они не могли его зафиксировать. И тут, вернувшись за прошлым выпуском, мы вспомним про э, мультипликаторы, а именно гальванометры, которых потом как их потом стали называть. Вот усовершенствование этих приборов, оно все продолжалось в течение века, в общем-то позволило начать пользоваться такими линиями. За подробностями я бы отослал к статье на Хабре, которая появилась меньше месяца назад, вроде бы, значительно позже, то, есть, чем написано была изначально, моя статья. Она называется, эта статья, «Сообщение в глубине. Удивительная история подводного интернета». И вот там есть... Подзаголовок «Связь через Атлантику». Там прекрасно просто было описано, было описан весь этот исторический момент с предысториями и Вот, Поэтому я не буду его повторять. Я решил, что эта статья просто идеальна для того, чтобы с ней и обязательно нужно это сделать. Вот, а собственно, мне в заключении осталось сказать, что в то время было основано множество телеграфных компаний, ремонтных бюро и конструкторских фирм которую мы знаем, в общем-то и по сей день в связи. Это Siemens, Western Union, правда сейчас она другими вещами занимается, но раньше она почту доставляла. Эриксон, который изначально ремонтировал телеграфное оборудование, а чуть позже и телефоны, а потом и свои телефоны сделал. General Electric, тогда это называлось Edison Electric Light, основателем которого стал Эдисон, который, в общем-то, по большей части был предпринимателем, нежели изобретателем или ученым. Который представляют в литературе популярной. Вот, собственно, на этом мы про телеграфы не закончим разговаривать. В следующем выпуске речь пойдет о радиосвязи, наверное, уже и телефонии. Ага. Ну, достаточно интересно, на самом деле. То есть, TDM э, в таком виде, э, в общем, достаточно, наверное, любопытно по посмотреть вообще, как это выглядело. Извини, ага. это выглядит достаточно медленно по сравнению с тем, что мы сейчас имеем. Ну, это естественно. Но ну идея в нос... выделении тайм-слота для передачи сообщения как воды Сама концепция оказывается очень достаточно старинная. Ну да. Так, ну строго говорить, это какая была модуляция? Амплитудная, фазовая? Я думаю, с модуляциями тогда вообще дела не имели. И она была, да, именно времена. То есть, такой достаточно квадратный сигнал есть или нет. Ну, в общем, да. Так, ну давайте уже переходим к главной теме. Сегодня мы обсуждаем SDN. Напомню, что у нас в гостях Александр Фатин и Виталий Антоненко. Кто первый начнет? Ну давайте я начну, как наиболее... Далекий от всех вас человек. Давайте, наверное, пару слов о себе представить, где вы работаете, кем вы работаете, как, вы работаете, как вы связаны с SDN. Да, запросто. Да, э, я, кстати, себя поймал на такую мысль. Я, наверное, первый у вас гость в подкасте, кто никак не относится к сетям. Или были такие же, как я? А, вот. Ну, Project Такой менеджер. Я... в общем, у нас был, э, но он тоже, в общем-то, в сетях. <свят> ну, понятно. В общем, а я человек как бы исключительно от серверного, чисто прикладного мира, вот, поэтому у меня нету никаких там сертификатов, ничего от Вот, Но на самом деле большую часть жизни я оттудился, можно сказать, в качестве системного администратора, поэтому получил определенный набор знаний. Вот. А по-взрослому можно сказать, что ну, из интересного в свое время я попал на киностудию, на этапы ее строительства, э И вот там была такая интересная вещь, на мой взгляд, как вот 6 лет назад там вот все, что меньше гигабита, это не скорость, а все, что меньше терабайта, это не объем. Вот. На мой взгляд, до сих пор это не везде такие цифры есть, вот. а там как бы все было по-взрослому, там уже приходилось, значит, учиться. Вот, А потом я попал, значит, в компанию ВИМ, где сейчас и работаю. Компания ВИМ, она занимается обеспечением доступности информации в виртуализованных средах. Вот. Поскольку SDN это как, виртуализованные сети, это, в общем-то, одна из частей глобальной виртуализации, вот, то сегодня вот мне выпала честь рассказать такую вводную часть. То есть мы сегодня поговорим вообще о том, что такая виртуализация, зачем вообще виртуализовывать сети, какие там решаются проблемы, какие перед этим всем ставятся задачи. То есть в моей части как бы будет сегодня такой минимальный набор умных слов. Мы будем говорить в основном о том, зачем это все надо. Используя минимум терминологии. С этим, надеюсь, пока нет вопросов? Да, это то, что надо. Это вообще огонь. Да, я, я считаю, да, как раз отлично. Да. Ну, тогда я немного расскажу про себя. Я э, являюсь программистом -исследователем в центре прикладных исследований компьютерных сетей. Это организация, которая у нас в России э, с 2012 года занимается разработкой и реализацией решений в области СДН. Изначально я туда попал как аспирант Московского университета. Я занимался информационной безопасностью и моделированием, моделированием вредоносного программного обеспечения там, ddos атаки «Черви» в больших сетях, вот, ну, условно я вводил термин там, глобальной сети, вот, и пытался как-то смоделировать распространение вот такой вот нечисти сетевой в, в сети в масштабах, допустим, страны или города. Пытался найти какие-то решения и, собственно, так постепенно перешел на рельсы Сначала моделирование сетей, потом возможности там, виртуализации сетей как наиболее там точного способа моделирования. Вот. Ну и впоследствии перешел как программист-исследователь в эту организацию. Вот. Ну и сейчас занимаюсь как облачными решениями, так и решениями в области там, моделирования SDN-сетей. Ну, я с удовольствием тоже послушаю про основы виртуализации. вот Как я понимаю, у нас тут демократия. Буду всячески тоже спрашивать и интересоваться вот, основной виртуализации, Ну и потом в конце подхвачу и введу основные понятия SDN-сети, как они относятся с другой виртуализацией, что у них общего, чем виртуализация сети отличается от виртуализации всего остального. Ну и сделаю такой анонс, наверное, следующих вот рассказов, которые более подробно раскроют дальнейшие темы. Да, то есть сегодня концептуальные вещи, зачем это нужно, как это поверхностно работает, а в следующий раз мы будем проникать уже в глубину в детали. Да, введем основные. Элементы, вот, поговорим о задачах каждого из этого элемента. Ну и потом дальше уже в следующих выпусках подробнее будем раскрывать и производителей, и архитектуру, и основные варианты использования, и последовательности действий. Хорошо, тогда начинаем. Виталий. А... О, прошу, не Виталий, Александр. По-моему. Я могу быть и Виталием, и Да, Вот, Значит, я набросал презентацию, вот скинул ее в скайп чатик если кому-то интересно смотреть на мои потуги и делать изобразительные искусства. Я скинул ее в джабер и повторю еще на странице подкаста. Отлично. В общем, начинать я предлагаю традиционно от сотворения мира, то есть от того вообще, что такое вообще виртуализация. Потому что зачастую, как бы, лучше этот момент проговорить. Если никто, конечно, не против. Но это все сейчас такое, галопом по Европам, буквально за 10 минут мы совсем этим закончим. Но Видимо, раз все молчат, значит, это замечательная идея. Да, вы только за. Да. Отлично. В общем, как бы основной фокус всей виртуализации заключен в том, что никто не знает, что это такое. Есть, всем вот тоже люблю, значит, всем говорить, очень легко можно найти на Ютубе ролик, значит, называется «Как вы объясните, что такое виртуализация вашей маме?». Там, значит, входит журналист на, ну, можно сказать, крупнейшие выставки, посвященные виртуализации серверов и всего остального, и вот пристает с этим вот великим специалистом по виртуализации, с этим вопросом. Там очень классный, смешной ролик, потому что за 4 минуты самый популярный ответ это ум и магия. То есть, что это такое, никто до сих пор не объяснил. Если, например, там вот смотреть на Википедию, да, там будет. там... Последний раз, когда я смотрел, там описан частный случай. То есть конкретно, что такое серверная виртуализация. Вот. Поэтому для простоты, вот для самих себя, виртуализацию в IT проще всего себе понимать как эм, разрыв некой взаимосвязанности в каких-то процессах, когда мы рвем причинно-следственную связь. То есть вот у нас есть там, не знаю, процесс А, из него, от него зависит процесс Б. И если мы смогли порвать эту связь, да, то есть, например, у нас процесс B перестает зависеть от процесса, а работает сам по себе, то можно говорить, что он виртуализован. Э, да, это звучит не очень наглядно. Может быть, дальше чуть станет попонятнее, о чем мы говорим. Очень важная вещь. Когда начинаем э, как бы говорить, объяснять, что такое виртуализация, лучше всего отбросить максимум своих знаний. Там вот, э, если кто-то помнит, вот в Аватаре, когда там, этот главный герой первый раз к региону в племя пришел, Вот. Они у него спросили, Ты зачем к нам пришел? Он говорит, что я хочу научиться. Вот. Они ему сказали, что мы вот уже пытались научить ваших людей на нашим там, магии и волшебству, но чаша их полна. Вот. И вот на что он ему ответил, что меня можно точно научить, у меня чаша пустая. Вот здесь надо то же самое сделать, вот здесь образование будет только мешать. Э -э потому что это вот как в случае с Нео, да, когда весь опыт ему говорит, что ложка есть, а ложки на самом деле нет. Надо отбросить вот максимум знаний, которые как бы помешают принять тот факт, что есть вещи, которые просто работают. И не надо пытаться понимать, почему они работают. Магия. Реально магия. И как бы если научиться вот это смириться с этим фактом, во все это очень можно легко, быстро, красиво вникнуть, полюбить всю эту историю. Так, едем дальше. Значит, что фактически класси принято значит, разделять IT-виртуализацию процесса, да? То есть виртуализовать можно. Приложения, да, когда, когда идет речь про какие-то отдельные программы. Тут, я думаю, ничего так особенно комментировать не надо. Да? Виртуализация отдельных рабочих станций, когда пользователь, там, приходя, например, на работу, сидит не за как бы, полноценным компьютером, да, а просто взаимодействует с какой-то вот там, станцией, которая себя может представлять вот, монитор, мышку и клавиатуру. Да? А сама вся математика происходит, например, на удаленном сервере. Здесь можно еще вспомнить как бы терминалы, но терминалы это чуть-чуть немножко не то, но в принципе тоже они считаются, просто терминалы, потому что некая часть математики происходит все-таки на стороне терминала тоже. Естественно, можно виртуализовать сеть. Собственно, зачем мы здесь сегодня собрались. Да? Хранилище данных и сервера. Вот, до недавнего времени серверная виртуализация это была основная вещь, которая, собственно, двигала всю эту науку вот и не так давно ну относительно не так давно как бы это еще вот сеть очень стала тоже быстро расти развиваться тем стало интереснее значит если вот откроете четвертую картинку на ней представлены основные элементы даже вот написано виртуализация, не совсем правильно виртуализованная система э серверной но оно затрагивает тоже в принципе все и здесь значит главный момент что надо запомнить вот чуть-чуть терминологии То есть у нас, вот, смотрите, есть хардвер-сервер, да, это наше обычное железо. Там компьютер, сервер, неважно, главное, железо. На него ставится гипервизор. Гипервизор это, ну, если хотите, классический гипервизор это какая-то такая маленькая микроось, которая умеет заниматься ровно одним делом. Она предоставляет вот виртуальным машинам, которые запускаются поверх него, доступ до ресурсов непосредственно самого железного сервера. Вот. И, значит, вот связка железного сервера и гипервизора называется хост. Всегда и везде. То есть это вот очень как бы важно не путать понятие хоста и понятие гипервизора. Это две абсолютно разные вещи. А установленные вот машины, работающие под гипервизором, они называются гостями. То есть гостевыми системами. И, естественно, здесь у нас также участвуют дата-сторейджи. То есть они могут быть тоже виртуализованными, физическими. Не суть проблемы. И сеть. То есть вот в этой абстракции мы можем уже изобразить абсолютно любую нашу систему. Я понимаю, это все может быть, как бы возможно, очень сумбурно, потому что на самом деле вот мой такой курс про вот основы виртуализации идет примерно полтора часа. Поэтому это, как я говорил, очень галопом по игропам и по самым верхушкам. То есть в основном про термины. Mm -hmm. То есть если кому-то что-то непонятно, лучше спросите сейчас. Ну пока понятно. Ну, пока да, пока ничего такого сложного и очень интересно. А ты можешь Но... привести пример какой-нибудь, ну, как э, гипервизора? Я вот, допустим, знаю КВМ, там есть. А, значит, вот буквально, сейчас тебе скажу, на восьмом слайде я решил включить этот слайд, я его люблю, я накину на вентилятор. Может быть, порвутся комменты от этого. Давай. А, значит, пока говорим чуть-чуть, да. Значит, зачем вообще нужно виртуализовывать, ну, что-то виртуализовывать, да, например, сервера. То есть, основная, как бы история. Для чего? Значит, это все было придумано для того, чтобы мы максимально могли утилизировать наши ресурсы. То есть ресурсы, оборудование, которое мы купили. Если посмотрите значит, на шестой слайд, значит, на нем изображено следующее. Это некий срез использования серверных мощностей в некой вот такой вот конторе, в средней вот фирме в вакууме. Он не придуманный, он, это реально вычисленное, посчитанное там, специальными людьми, которые этим занимаются, и как бы это принято за истину. Да? То есть у нас считается как? Вот первое, это некие файловые сервера, да. Они по памяти и по процессору практически всегда простаиваются. Потому что они занимаются другими вещами и практически не задействуются. ничего там, кроме, да, кроме вот трактов, отвечающих за файловые потоки. Дальше везде есть сервера с базами данных вследствие вот специфики самих вот этих приложений, самих баз данных сервера, вот эти сервера, они практически всегда, практически на 100% загружены сутки, сутки, днем и ночью далее, значит, везде есть лабораторные например, сервера, если мы здесь говорим про фирму, которая занимается разработкой софта, то есть там что-то накодили, что-то где-то это надо запустить, проверить То есть они, значит, эти сервера включаются, включаются, они начинают использоваться на полную мощность, но остальное все время стоят. Другое применение это вот класс оборудования, когда мы, например, говорим про купи-продай конторов, которые в обычном режиме вот как то функционирует, но они прогнозируют определенные всплески, вот, например, как сейчас вот под праздники 23 февраля, 8 марта и подобное, да, и когда им нужны мощности и по каким-то причинам им невыгодно их арендовать, да? и они, соответственно, держат у себя парт оборудован. То есть он, получается, он большую часть времени в году простаивает, но в какие-то вот пиковые моменты точно так же загружается. И последний класс – это некий такой корпоративный бэкэнд. То есть это сервера с эксчинзем, ну, то есть не с эксчинзем, да, там с, с почтовиками, с Active Directory, еще что-то такое. Для них очень свойственна периодичность, в течении, загрузка, периодичность загрузки, в течение дня. То есть у нас люди пришли на работу, начали работать, у нас тут нагрузка скакнула, все люди ушли домой спать, нагрузка упала. И в общем смысл всей этой истории в том, что фактически вот если сложить всю эту математику, там разделить усреднить, усреднить все дела, получается, что сервера, средний вот такой некий сервер, он используется всего лишь на 15% от своей номинальной мощности, то есть на которую как бы он мог работать. И на самом деле это очень как бы, плохо, ужасно, отвратительно, а, потому что фактически, да, покупая там, я не знаю, сервер за 10 тысяч долларов, вот он работать будет на полторы что для всех обидно. И в какой-то момент времени как бы родилась идея, да, что если представить, что у нас, например, есть три сервера, да, один загружен на 80 там, второй а, на 20, а третий вообще на нет, второй на 15, третий на 5. Вот, получается, что фактически их всех может э, всю эту нагрузку на себе может нести один сервер, да, который как бы в сумме, получается, будет нагружен на 100%. И вот в этот момент родилась вот эта вот основная э, основная вот серверная виртуализация. То есть эм... Тоже такой ну, простой пример, немножко отстраненный. Да? Мы можем пойти купить карьерный самосвал и использовать его для того, чтобы возить там какие-то курьерские документы по городу. да. То есть это будет просто нецелевое, неэффективное использование ресурсов. Вот с оборудованием точно так же нам надо постараться максимально утилизировать использование нашей ресурсов. Относительно сетей это тоже правильно. Я чуть-чуть позже это все значит, покажу, расскажу. Uh, у меня там в течение презентации тоже как бы будет, просто в сетях, естественно, есть своя статистика определенная. Саша, а можно я перебью вот с этим шестым слайдом, а, -а, а можно поподробнее вот о ресурсах Lab и Exchange? Это что такое? Ну, вот смотри, Exchange пробу, что... это, это, как, это группа серверов, которые загружены в течение дня. То есть это офисный бэкэнд, так называемый. То есть люди пришли на работу, да, как бы почтовик начинает активно работать люди с работы уходят, нагрузка на почтовик падает. А, то есть мы говорим о, о, именно о почтовом исчиснищ, то есть Microsoft исчиснищ. Да, да, да. Ну это я вообще исчиснищ назвал, как yeah. бы это офисный бикен, да. А yeah. то, что я здесь назвал лабораторией, это что-то включаемое периодически, очень периодически. То есть, например, там под какие-то распродажи, да, там не знаю, раз в месяц, раз в год, может быть, да. Или вот когда вот в целях тестирования там софта, не, не знаю, если вот раз в неделю мы там выкатываем новый билд под автотесты, да, то этот сервак у нас будет включаться раз в неделю. Ну, я понял, то есть, как бы, получается, первые два это сугубо такие э, именно такие числовые, такие э, ресурсы, нет, первым... это, там, файловая система, насколько используемая, там утилизация файловой системы, там базы данных. А вторые два это именно сервера какие-то особые. Не, не, не, смотри, это э, как бы все эти четыре картинки показывают загрузку только по именно процессору и памяти. А. Именно по этим параметрам. А это, это... а это назначение их, да, нижнее получается? В ну, рейке. как бы да, что у нас вот есть вот сервера, которые вообще считаются не да, это файловые, есть сервера, которые всегда загружены, это база данных, да. А -а -а. и есть два, два типа периодической нагрузки. Мне и кажется, это... это было и важно понять именно, что ты mm -hmm. понимаешь под ресурсом, когда говоришь это слово, то есть это загрузка по процессору и по памяти, да? Конкретно в серверной виртуализации, да, это uh -huh. процессоры, процессоры, памяти, там других ресурсов нету, потому что э, хранилище там данных, ну то есть данные у нас хранят на специализированных устройствах мы считаем, да, те тоже занимаются специализированными устройствами, да. То есть у нас и остается больше ничего. Понятно, спасибо. Да, конечно. Вот. И значит другая. я тебя перебью, пока мы далеко конечно. не ушли, здесь был вопрос от слушателя. Дом 0XN это тоже гость, работающий на гипервизоре? Или, или это и есть сам гипервизор? Строго говоря, это сам гипервизор. Это. Это все, если Если ничего не путаю, с ума не сошел. Да, Дом 0 это домен нулевого уровня, это сам гипервизор. Угу, понятно. Ну, там с Citrix не все так просто, скажем так. А, о, значит, дальше. Второй основной момент, значит, сия, сия виртуализации это упрощенное управление нашей какой бы то ни было структурой. Да? Там структурой сети, структурой серверов, опять же, хранение данных, как бы неважно. Да? То есть то, что называется Apple Way. У нас должна быть одна кнопка, которая, на которой написано «сделать круто». Вот мы ее должны нажимать, и должно становиться круто. Каким образом это станет круто? Что такое круто, нас по-хорошему не должно даже интересовать. То есть все должно как бы работать с минимальным минимальным участием людей. И чуть-чуть, значит, вот выше, как бы, да, глобально, то есть, вот максимальная утилизация ресурсов, э, перейдя на высокий уровень уже на уровень содов, например. То история, э, как бы, тоже показательно зачем все это надо. А, если вот кто, как бы, знает, не знает, да, основные затраты в строительстве сода, это, не только строительство в эксплуатации сода, это затраты на электричество. Потому что его очень дорого подвести, оно само по себе тоже потом стоит немаленьких денег, да, это надо покупать. Там обсыгизи, да, все на свете. Э, то есть таким образом, что если мы, например, как я вот говорил, да, вместо трех более-менее нагруженных серверов будем использовать один, соответственно, нам надо как бы к нему подводить меньше мощности. Опять же, если у нас меньше серверов, их надо меньше охлаждать у нас здесь падают затраты, и на меньшее количество серверов нам надо меньше количество обслуживающего персонала. То есть это, Саша, можно... это как, да. какой период нашей истории связи, истории IT начали это... появляться? Когда начали появляться большие соды, соды на самом деле начали появляться сами по себе уже очень давно. Ну, вот не так. совсем соды, а именно виртуализация начала набирать темп. А можно сказать, что это очень модная история, которая даже вот так спать на потолок и десятилетний. Вот и именно я как бы имею в виду, да, то есть не, не лабораторное какое-то использование, да, там не на уровне докладов, докторских, докторских диссертаций еще чего-то, а именно на уровне использования этого в бизнесе. То есть когда на этом стали зарабатывать деньги, когда вот то, что мы называем большим энтерпрайзом пошло э, как бы вот жизнь приброд. Вообще сама виртуализация вот как бы, сама по себе, да, это сейчас считается вот, мод, самый модный тренд в IT, самый быстрорастущий. Э, сами все наверняка слышали, да, там про Big Data, про облака, другие разные значит модные слова. Это все виртуализация. Это все вот какая, какая то из ее частей? Сергей Сиз с форума предполагает, что началось все с мейнфреймов. Предлагает такой вариант. Вот лично мое, значит, мнение «Облака» — это модное название мейнфрейма. То есть здесь, мы, здесь можно как бы долго спорить вот, чисто на тему иде, идеологических таких вещей, да, что мы называем одним, что мы называем другим, но да, он прав. Когда появились мейнфреймы, можно вот сказать, что да, у нас появились первые... Ну, — То есть с этой точки зрения история гораздо длиннее получается. — самое, вот, самое далекая, да, рыбы. Когда появились первые рыбы, кто не знает, Извините, а что такое мейнфреймы? Это очень большие компьютеры, очень дорогие. У меня здесь две, две ремарочки, вот я в сторону вашу дискуссию. Ну первое, по своему опыту, выступления там и ответы на вопросы, когда что началось, вот в области IT всегда ну, мне кажется грамотно отвечать в 60-е, особенно если в аудитории есть вот профессорный. Да, потому что всегда я опять же всегда найдется человек, который назовет фамилию, который скажет, что и почему ты именно 60-е, не 50-е, не 70-е. Поэтому на 90% по статистике ты всегда угодишь аудитории. попадаешь Да. Что скажешь именно там. Во-вторых, я, я думаю, что вот как раз э, облако удобнее всего сравнить с некоторым большим компьютером, который вычисляет, однако э, понятие как раз виртуализации, то, о чем рассказывает Александр, делает, точнее, отводит его от вот таких вот больших компьютеров, потому что э, ну, виртуализация, она, как мне кажется, когда она уже достигла определенного уровня развития, э, способна объединять маленькие машины и представлять их как некоторую одну большую. И фактически мы теряем этот образ большой машины, которая стоит в одном зале, вот. И как бы облако, оно не всегда должно ассоциироваться именно с какой-то там одним локализованным, географически стоящим в одной серверной, там, СОДом. Ну, да-да-да. Просто могу тоже дополнить, вот очень хорошо, хороший пример, да, то есть если мы как бы Можем себе представить, да, что у нас есть какой-то сот, там в нем вот мажзал, маз, господи, в котором стоит, там, не знаю, 10 тысяч серверов, да, физических, а логически это все одна здоровая машина. И управляется она также, вот как бы с одного логического места. Вот виртуализация, она вот про все про это. Вот. Ну, круто, а, я немножко. У меня вопрос по, по, по терминам. А это не кластеризация называется? Или как? Нет? Нет, кластеризация это вообще отдельная вещь. Кластеризация по сути это обеспечение доступности, бесперебойности серверов, сервисов. То есть это совместное mm -hmm. использование там вот нескольких, не знаю, там, ну грубо скажем так, вычислителей да, для какой-то одной задачи. То есть у нас сломался mm -hmm. один, у нас подхватил его функции другой. Ну, они же, они же могут и active-active работать. Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть 10 машин, э, и они работают все одновременно. Да, один выпал, но у нас осталось там 9 процессоров, грубо там, да? Ну, вот. Просто нет. виртуализация, мне кажется, да? То есть, у нас есть некий большой, большая железка, и внутри нее там, как бы, несколько маленьких. А кластеризация – это когда мы в одну большую железку объединяем несколько маленьких. Или нет? Ну, тут, тут при, как Смотри, кластеризация, да, как бы это не обязательно суммирование мощностей, да, кластеризация это вот именно, как я говорю, обеспечение доступности, да, то есть когда они друг друга повторяют. И вот, как я говорил в самом начале, что виртуализация это абстракция, как бы между уровнями это абстракция чего-то от чего-то, да. В случае кластера у ага. нас как бы нет этих абстракций, у нас мы работаем вот с тем, что есть. Да. То есть мы не можем, например, вот вот взять вот все ресурсы кластера, да и Разделить как-то пополам волшебным образом, да? То есть у нас кластер всегда будет заниматься, по сути, одной задачей какой-то. Да. А у меня как раз в голове образ именно не совсем одинаковой работы именно с понятием ресурса у кластера компьютеров, и, допустим, у некоторого там, виртуализованного компьютера, такого облачного компьютера. Вот, у меня больше такой, видимо, геймерский образ внутри. То есть, у нас, когда вот. Все мы играли в какие-нибудь стратегии. Вот. Есть стратегии, где у нас есть один каждый юнит. Мы, в принципе, можем эти юниты объединить в группы и отправить, выполнять какие-то задачи, там передвигаться или еще что-то. А есть стратегии, где у нас у юнитов есть только числовые характеристики. Ну, допустим, как в героях. Ты знаешь, что у этих юнитов, их 15. Вот. И, соответственно, вот там, где мы только говорим о некой численной характеристике, мы юнит, мы знаем, что это группа, но воспринимаем его как один. То это у нас как раз виртуализация. то есть Мы виртуализировали всех юнитов в одного мета-юнита. А когда мы говорим о кластере, все-таки там есть понятие раздельных ресурсов для каждого участника кластера. И мы в голове держим, что все-таки этот кластер, это не единая структура. И мы должны знать, что мы работу задаем с оглядкой на то, что это кластер. Поэтому у нас существует всегда для всяких различных там приложений, там, не знаю, Cluster Edition, там, или там, специализированная версия, которая работает для кластера, там, много параллельная, там, или еще что-нибудь. Когда мы говорим о полной там, виртуализации, то есть мы обычно предполагаем, что ну вот у нас есть какое-то приложение, оно даже не подозревает, где оно будет работать, мы его отправляем работать в виртуализированный компьютер, и оно даже не отличает, что оно работает с множеством компьютеров. Ну вот, как-то так, моя. Ну да, полностью Питня. согласен. Опять же, опускаясь просто до уровня Плинтуса, да, те, значит, в начале детства, пришлось такие прекрасные вещи, как трансформеры и Вальтрон. Это вот uh -huh. виртуализация. Когда из множества этих корабликов они делали Вальтрона и доставали меч. Ну ладно. Uh -huh. вот, движемся значит, дальше, да. Движемся дальше. Кто там хотел халивара, да, вот на восьмом слайде Холивар в чистом Потому что все... А можно а... вернуться к седьмому слайду? Там какой-то очень такой вообще, интересный ребус. Я же про него говорил. Вот смотри, избушка это сот. да? Сот надо питать, сот надо охлаждать, Сот должна обслуживать. понял, понял. И вот, ну mm -hmm. о'кей, могу, смотреть чисто так суммировать за этот вот слайдик, да? Что у нас есть два варианта, да? Благодаря виртуализации мы повышаем максимальную утилизацию ресурсов, мы понижаем наши затраты. Нам, соответственно, то есть меньше, меньше серверов, меньше охлаждения, меньше электричества, меньше людей для обслуживания, да? Mm -hmm. Но вот, можно представить Можно operational развернуть? cost reduction. Нет, не, не, да, мог, не мог не прокомментировать, что если у вас отключили электричество и отопление, то нужно устроить вечеринку. Да, да, да, можно. Вот. И с другой стороны, эту ситуацию как можно развернуть ровно наоборот. Если мы используем меньше серверов, значит, мы можем больше серверов поставить на один квадратный метр сода, и соответственно зарабатывать на этом больше денег. То есть это вот такие вот два плюса виртуализации с разных сторон. Возвращаемся к прекрасному восьмому слайду. Надо, надо не надо объяснить, что такое квадрат Гартнера. Волшебный. А у нас уже он появлялся в подкасте однажды. Не, ну вдруг как бы. Значит, это вот особенно передаю большой привет тем, кто считает, что самый лучший в мире гипервизор это Титрик Сен. Вот, значит, вот как на самом деле обстоит И стоит дело, дело с гипервизором. Вот здесь, как видите, даже временная диаграмма, начиная с 2010 года, да, 5 лет уже. И все 5 лет, о боже мой, внезапно проклятая кровавая VIMWR занимает первое место. Причем, опять же, занимает она его каким образом? Просто чтобы все поняли масштабы всей этой истории, да, она по количеству гипервизоров сейчас, могу, конечно, собрать, но не сильно. 85% гипервизоров в мире это VMware и ЕСИКСАИ. На втором месте, как сами можете видеть, это Microsoft, которая вот из челленджеров вышла в лидеры, да, продолжает так бы стремиться. Сейчас у них небольшой спад по разным причинам. То есть там кто-то считает, что маркетинг, кто-то считает что еще что-то другое, да, как бы не суть проблемы. Они занимают что-то около 10-15% рынке гипервизоров по разным оценкам. Вот. И есть еще, надо тоже сказать, есть еще, значит, такой параметр, как количество гипервизоров, включаемых в год, А включаемых активирует вот, в да вообще включаемых а, да. Вот. Ну, но, новых новых скажем так вот там в Vimb что-то все что плохо и ужасно и уже не 80 а 70% прыг. а можно узнать ну, где давайте. на этом слайдеке находится КВМ, да, КВМ это, а... это интересный вопрос ну я тебе так скажу раз его нету знаешь где он находится? я думал что это red hat или red hat и квм это вещи разные да Пусть, по-моему, разные, могу соврать. Нет, к по другие не делают. В общем, история как бы какая, да, то есть теперь включаем математику. У нас есть VMware 80%, 85%, да, у нас есть Microsoft, то есть 10-15%. Соответственно, на прочих товарищей Oracle Parallel, 40 Citrix остается 4% рынка на всех. 4. Угу. Оцените, как бы масштаб. Да, еще в этом году Huawei, кстати, на рынок вышел, но я, честно скажу, к своему позору ничего проникнуть. Это я к своему позору скажу, что я про них ничего не знаю. А, у них <смех> просто на самом деле, <смех> я положить, у них просто если набрать в гугле Huawei Virtualization, он третье слово поставляет в То есть у них там что-то, какой-то проект в обнимку или еще что-то. Ну ладно, не буду ничего говорить, вот. Там не, скажу немножко в комментариях, почему все так плохо у Цитрикса. У Цитрикса на самом деле все хорошо. Цитрикс – это отличный гиперевизм, с ним все классно, все здорово, он очень много всего умеет, он замечательные вещи. Он не интерпрайс, не большой интерпрайс. Цитрикс – замечательная штука для домашних лабораторий, для маленьких фирм, у которых нет как бы, денег на полнофункциональные вещи, да, которые стоят, вот, как в случае Вер, там, тысячи миллионов долларов. Uh, у Citrix uh, есть, например, одна из таких бед очень серьезных, то, что это open-source. Uh, то есть, что здесь имеется да? в виду? Там Citrix 7, там же есть слово Citrix, это же не может быть open-source. Uh, значит, это да, сама, вот, то есть, сам этот продукт, он разрабатывает uh, как бы вот организации да, конкретно. То есть, им можно, например, заплатить за такую очень важную вещь, как саппорт. Саппорт гипервизора – это действительно очень как бы важная ключевая вещь при выборе как бы того решения с которым вы будете работать. Но само ядро, сам гипервизор, который называется, который называется XM-гипервизор, это вещь полностью open source. То есть здесь какая-то как бы, история. Что, например, если у вас что-то ломается на уровне гипервизора, есть очень иллюзорная возможность на такую ситуацию, что у тебя вызовет э, начальство на ковер ну что? Ты скажешь, ну я на форуме написал, бактрекер написал, мне сказали, ну посмотрим, может быть через полгода, а пока извините, ваш танк будет выключен. Так вот, эта картинка отражает коммерческие составляющие, в общем-то, а не технические, на самом деле. Ну да, я тут как бы не претендовал на технические, но даже, знаешь, вот даже с технической точки зрения, здесь фикус в том, что VMware это пионер всей виртуализации. У них как, то есть как бы, штука какая. Они что-то делают, на них все смотрят, да. То есть если что-то сделали не они, они это просто купили. Как вот, например, с сетями. Они просто купили ребят, которые были пионерами из Дивена. И сейчас это тоже кусок Линвер. Это пронесиру, про Ниссиру, видимо, речь идет. А, именно. Но мне кажется, тут еще они. Ну, опять же, это мое сугубо такое личное мнение, что они играют зачастую на том, что. Клиент очень хочет что-то виртуализовать, что-то купить на тему облака, на тему там, виртуального сервера или на виртуализации еще чего-нибудь. И они им предоставляют некоторые решения с кучей дорогущих лицензий, вот, и которые говорят, ну все, нажми на кнопку, и у тебя что-то появится. На экране появится твой там, типичный рабочий стол там, или еще что-то в этом роде. И обеспечивают этому поддержку. Тем не менее, э -э зачастую... Обычно, когда разговариваешь с обладателями вот таких вот там СОДов или решений там в Enterprise, они не всегда понимают, зачем им это нужно, вот, и что они на самом деле хотели делать на этом изначально. Вот, ну, это опять же мое личное мнение. А вот как раз по поводу открытых облачных технологий, открытых виртуализаций, то они вот тут меньше представлены в этом квадрате, то там как раз люди обычно подходят с осознанием того, что им что-то нужно, и что им, скорее всего, не, дадёт, не, не, не даст вот эти вот enterprise решения и коммерческие решения. Вот. И поэтому тут такая немного перегибы что ли, на этой картинке есть. Не, ну видишь, эта картинка, она отображает как бы именно тот сегмент, в котором платят деньги. Да, то есть, ну, да мы живем в таком отвратительном мире, мир выгодит деньги. Что тут вот... Здесь, да, я сам тоже за open source, это все здорово, это круто, ничего не говорю, как целиком полностью поддерживаю, но как бы смысл реально в том, что деньги сейчас готовы платить фактически вот, за да, два решения, это hyper и Microsoft и VMware и e ZXI потому что они обеспечивают вот какой-то тот вот набор функций, который функции, которые нужен Enterprise. Да? Это вот наличие поддержки продукта, это, ну так немножко углубляясь, да? это возможность миграции машин, это вот, возможность миграции машин да, вот, как бы без задержки, без ничего. Ну, это история на самом деле для отдельного разговора. Вот, ну, ну да, в конце концов мы обсуждаем не преимущества того или иного гипервизора перед другими, а как бы... Общую идею, здесь, да. Евангелие. идею, да. Согласен. сегодня как да. раз вот так. Вот, ну что, и тогда, значит, переходим к сетям. Я здесь могу чуть-чуть подтупливать, потому что у меня тут три, три вкладки открыты как бы с информацией, чтобы не запутаться, чего, как бы, откуда. Так что, если я вдруг замолчу, на две секунды я все еще тут. Так вот, значит, собственно, первый вопрос, который у нас стоит, да, надо ли нам виртуализовывать сети? Потому что если с ними все хорошо, зачем это трогать? Работает, не трогает. Священный принцип, сами все знаем. Соответственно, значит, с сетями есть какая-то проблема. И проблема в данный момент основная у нас такая, что сети стали слишком сложными. Они разрослись как географически, так и, скажем так, структурно на каком-то вот локальном маленьком сегменте, также и по сложности управления. Вот. Как следствие, у нас, значит, мы столкнулись с тем, что у нас сейчас постоянно идет изобретение костылей, да, потому что вот, в принципе, правильно, да, что НАТО считают, это костыль, костыль да, кто-то считает, что Виланы – это костыль, Совершенно точно, что очень много RFC написано просто, чтобы перекрыть уже существующие RFC, потому что в них не описан какой-то функционал, о котором раньше не думали, но он теперь понадобился. Да? И, соответственно, пишется такой слоёный пирог вместо того, чтобы взять, всё выкинуть и написать заново. Разрастание сетей также, также, вот как, например, вот на девятой картиночке, да, привело к такой истории интересной, что в какой-то момент поменялся вектор работы сетей с вертикальной на горизонтальную. И у нас сменилась та точка, в которой находился скажем, такой дикий, иллюзорный максимальный объем трафика. Да? То есть еще недавно считалось, как должна работать какая-то такая усредненная инфраструктура. Да? То есть должен стоять, опять наше любимое слово «мейнфрейм», вспоминаем, значит, стоять в мейнфрейм на входе, в него должен быть вот этот здоровенный э, интернет, какой-то канал, да. И вот внутри этого мейнфрейма у нас приходит от пользователя запрос, и замечательно, если он его не покинет. Да? То есть у нас внутри него там может находиться и база данных, и какие-то файлы, и вся математика в нем происходить, и все что угодно. Вот. А современность принесла как бы такую идею, что это все здорово, но это слишком дорого, это никому не надо. И гораздо лучше нам поставить на каком-то входном нашем фронтенде много-много маленьких дешевеньких серверов, можно даже там не серверов. Ну так, например, да, и каждому подвести какой-то хиленький канал, и будет происходить следующая магия. То есть к нам приходит запрос, и дальше он переправляется во внутреннюю сеть. То есть делится на много-много маленьких, на каких-то совершенно там простейшие операции уровня 2 плюс 2, и засылается во внутреннюю сеть, где э, уже этот запрос начинает исполняться вот серверами, ответственными за да, вот этот каждый маленький кусочек. Из них он, соответственно, как там складывается ответ, отправляется обратно. То есть основная история вот смены этой парадигмы направленности сетей в том, что внутренняя сеть, вот эта вот межсерверная, она становится нам важнее, чем наш вот входящий исходящий канал. Это, надеюсь, понятно объяснилось? Да, вполне. Момент такой тонкий. И вроде бы кажется все здорово, но, опять же, существующие сети, они не гибкие они слишком медленные в том смысле, что при изменении топологии сеть будет очень долго перечитываться. Да? То есть если предположить, что у нас вот, опять же, внутри нашего какого-то цода да, стоит 10 тысяч серверов, и вдруг внезапно из одного угла цода вот берут, перевозят стойку в один угол, потом меняют еще стойку, еще стойку, в итоге как бы вся сеть да, у нас меняется. Сколько у нас займет время на пересчет топологии? А он может заниматься этим сеть там полчаса, час, а то и запустить весь день. Ну, а как-то вот... вряд, вряд ли, мне кажется. Ну да, я вот здесь поясни, пожалуйста. свое. Здесь э, смотри, хорошо, значит, э, да, здесь наверное, просто плохой пример привел, да. Э, смотри, значит, у нас есть э, вот этот дата-центр, да, весь наш. Он абсолютно, он полностью виртуализованный, да, то есть там у нас тут сотни тысяч машин. И они ездят, они ездят по всей сети. Они могут в минуту, как бы, то есть, фактически, у нас может появляться, там, например, 10 новых хостов, да, то есть не хостов гостей. Там. В следующий момент у нас может кто из них выключится. И когда у нас вот так машина включает, нам вполне возможно, что нам в нее надо будет подвести, подвести какой-то да, как-то настроить шейп канала, изменить приоритизацию трафика. То все что угодно. У нас происходит. То есть, в принципе, вот все вообще сетевые настройки, которые э, вот себе можно представить и как бы знать, вот в рамках такой топологии, могут меняться ежесекундно. И э, хотя бы вот самое то еще у нас может быть самое простое. Да? Например, э, пересчет маршрута. Сколько вот он может занять, по вашим прикидкам? Зависит от, от правильности дизайна. Ну, вообще, у нас же. Мод модная вещь, как subsecond convergence, и это умеет и JRP, и, и OSPF умеет вот, не, но то вопрос: есть... не как это умеет, когда там действительно сотнями подсети понимаете. Я... А вот тут зай. уже а вот тут уже вступает а, правильный дизайн, то есть а, OSPF. А это... нас... Ты пойми, как бы правильный дизайн, ты говоришь про правильный физический дизайн, да? Про ну, правильный... в том числе. В том числе. А вот эти еще раз ты представь, что у тебя сеть раз в секунду, вот весь правильный физический дизайн, да, прибегает, не знаю, пятилетний школьник, комкает это в клубок и хоп, разворачивает обратно. Весь твой правильный дизайн дизайн какой-то бешеный пункти. Это неллюзорная абстракция, это реалия современных эпоцентров. А как э, виртуальные машины между собой общаются? Как ну то есть как они подключаются к реальному миру, если не брать, допустим, вот эту виртуализацию? Я расскажу через 10 минут, через 15. Ну. Прямо с Хорошо. То есть, как бы, история в том, что э, виртуальная сеть, да, поверх реальной, она переконфигурирует с, с безумной скоростью, безумное количество раз, там, в секунду, в минуту, все что угодно. И то есть, вот современные механизмы управления сетью, да, то есть, если даже окей, что-то мы можем автоматизировать, да, а что-то все равно приходится делать, придется делать руками, это просто невозможно сделать. Нет, ну вот все равно, если как, какой там протокол используется для обмена маршрутами. Я просто очень далек от этой сферы и. Там нет, нет, нет, в том-то и дело, Марат, что Александр в самом начале да. сказал: Забудь все, что ты знаешь. Понимаешь, образование, правильно говоришь, образование вот. Когда ты знаешь, что в первый момент образование будет только мешать. надо вообще думать о том, что там есть какие-то маршруты, что там есть какие-то МАК-адреса, там реально там вот надо просто понять, что оно почему-то заработало. Ну ладно, пойдем чуть поподробнее чуть позже поговорим. Вот и мы начался этот процесс, да я, я выпал уже из понимания. Ну хорошо, продолжаем. Нет, ты слушай, я да надеюсь, я все, надеюсь, все понятно. Дальше, впад... дальше впадешь снова. Честно, честно надеюсь, тебя хочется, надеяться, надеяться, что я тоже не так и рассказываю. Нет, все по-моему, все отлично вообще, все как. То есть, ты сейчас понимаешь, да, как три виртуальные машины между собой общаются? Нет, подожди, мы еще даже не трогали. А, как они говорю, что это будет на да. следующем слайде? Как да, да, <смех> минут, да. Я, <смех> ж... а, я жду. Мы <смех> еще как бы вообще не трогали это, мы пока говорим вообще, зачем, с чего родилась идея из Ден, зачем она вообще понадобилась сама по себе. Да? То есть, если у нас все круто, то в мире, в котором мы сейчас живем, зачем его менять? Ну, логично же, да? То есть, так. в мире что-то не так, в мире что-то надо изменить. Вот я сейчас пытаюсь как бы объяснить, что надо изменить в мире сетей. И первое, что нам надо изменить, сеть должна стать гибкой, сама топология сети. Она не должна зависеть от, вот, физики, от того, как она физически включена. Вот. Дальше, значит. Да. Современная сеть, управление современной сетью, может быть, тоже такой немножко скользкий момент, да, оно завязано на управление конечным единичным устройством. То есть, например, у нас вот стоит, э, в нашем стодике, да, там стоит тысячи серверных стоек, да. В каждой серверной стойке сверху стоит какой-то там свич роботов, неважно, да, в общем, какая-то умная железка. И мы можем управлять вот именно конкретно ей. То есть у нас нет какого-то единого пункта управления всеми вот всеми стойками сразу. То есть его как-то нужно реализовывать либо э, специальным каким-то софтом, да, который будет какие-то вот общие вещи для всего, да, либо опять же, зона какие то костыли. Третья проблема, тоже, ну, надеюсь, не тоже, надеюсь, не скажу, что очень лидерная. в сетевом трафике, в современном, слишком много мусорной информации. Вот мне коллеги подсказали, что, в принципе, по разным оценкам около 20%. Это То есть, что мы считаем за мусорную информацию? Мусорную информацию мы считаем все, что не есть данные. То есть, это mm -hmm. всякие заголовки, это всякие описания, вот, то есть, все, что идет перед данными. Ну, ну есть более приличное слово такое, как служебные. Ну, да, да. Ну, здесь, опять же, да, извините, я просто из мира сетей, поэтому могу путаться в такой банальной терминологии, но я очень стараюсь. Так, про это сказал, про это сказал, и, соответственно, тоже последний, значит, такой, самый такой интересный момент остается, это время самой настройки сети, то есть само ее создание, скажем так, с нуля. То есть, вот, например, если поставить такое, что случается какой-то апокалипсис, да, не знаю вот у каждого из вас вот есть какая-то своя инфраструктура да вот ее за ночь взяли почему-то пьяные монтажники собрали и привезли положили вам под дверь офиса поскольку времени займет ее как бы не развести обратно и включить а настроить с нуля практически займет это очень много вот то есть Очень еще хочется решить вот эту проблему моментальной какой-то вот э, функциональности, чтобы можно было учекнуть пальцами, хоп, и заработал. То есть то, что в общей концепции виртуализации вот, называется упрощенным управлением. И вот, соответственно, мы подошли в этом моменте вот, к десятому слайду, к тому, в чем заключена основная идея из SDN. Как из SDN говорит, что как мы теперь должны жить, как мы жили плохо до этого, и как мы сейчас заживем. Сейчас мы живем в том мире, когда каждое устройство представляет собой вот датаплейн и менеджмент плейн, да, и на каждом оно какое-то свое отдельное. Но зачем нам как бы это все надо, если мы можем, в принципе, теоретически можем оставить на передающих устройствах исключительно датаплейн, а менеджмент plane вынести в какую-то вот в одну некую единую логическую точку. И каждый начнет заниматься исключительно. Как бы своими делами, исключительно тем, что он умеет делать. Ну, то есть, говоря, виртуализировать. Именно, именно. Потому что, вот э, возвращаясь к утилизации ресурсов, ресурсов, например, серверов, да, там все понятно, хорошо. Как утилизация ресурсов работает в мире сетевом. У нас есть какая-то там, предположим, списка, да, неважно, роутер, маршрутизатор. Смысл не в этом. У нее есть набор э, функций, которые она умеет выполнять. Например, она умеет обрабатывать там в лантеге или там BGP или все что угодно в общем да но предположим что в конкретном вот в этом месте сети где она стоит нам это все не надо нам нужна надо чтобы она просто могла передать пакетик ну и скажем так навесить на него там тот же самый лантег соответственно все остальное нам не надо но производитель уже заложил стоимость устройства работу которую выполнили его инженеры потому чтобы научить вот это оборудование делать выполнять вот эти какие-то функции Соответственно, мы просто переплачиваем за них. То есть оборудование получается излишне умным для нас. Ну, я бы хотел бы здесь тоже небольшую ремарку сделать. То есть поставить акцент на то, что да, действительно отделяется уровень управления от уровня обмена данными, Data Plane и Control Plane, но при этом я бы еще отделил понятие виртуализации сети от вот этого разделения. Фактически я потом постараюсь вот, когда в конце буду вводить основные понятия для SDN сети, и сейчас просто поставлю на этом акцент. Сделаю ремарку, что отделение control plane от data plane это только механизм для того, что, то есть, это как бы, конечно, основная идея, вот, но это только некоторые инструменты, и механизмы для того, чтобы обеспечить виртуализацию сети, так как ну, вот мы ее видим, ну, аналогично с виртуализацией там процессорных мощностей, там, сториджей и прочей виртуализации. Ну, иначе говоря, это первый шаг, логически. Да, совершенно верно. Сделать, вот, я как прийти... бы не ставил бы знак равно между вот этим разделением на два уровня и виртуализации. А почему это не равно, я как бы вот, я задаю, объясню чуть позже. Александр, ну да, да, здесь вообще на самом деле редко где-то вот, можно такой знак вот прямого равенства, exactly. всегда, всегда находится какой-то нюанс, как минимум. Вот, то есть, значит, идея, как бы уже такой, обрекая ее немножко физический мир, да, то есть, фактически, суть у нас получается такая. Конечно, детаплейна, нам по-хорошему, не надо ничего, умнее глупого L2 свеча. Нам его функциональности будет достаточно, потому что э, вот то некое устройство, куда мы вынесем вот, наш единый менеджмент-плей, оно будет заниматься всем остальным. Таким образом, э, как вот значит у нас будет работать наша сеть? А, здесь, возможно, тоже стоит значит делать такую ремарочку э, сразу, чтобы не возникала путаница. Да? Сейчас очень модно, когда мы говорим SDN, мы подразумеваем OpenFlow. Вот это не так. Просто OpenFlow – это, скажем так, это одна из возможных реализаций. Никто не мешает придумать вам там еще с кем-то или вообще самому действительно свою реализацию, назвать ее по-другому. Ну, вот так получилось, что сейчас вот здесь... Я open... думаю, про OpenFlow мы еще поговорим, но сейчас ты можешь сказать, какая Конечно. его роль здесь? Это дата, менеджмент или вместе? А, значит, нет. Чем занимается у нас OpenFlow? OpenFlow у нас занимается тем, что он нам рассказывает то, каким образом вот, управление будет общаться с датаплейном. Это а раз... И э, второе, значит, OpenFlow, он у нас предоставляет некие API для внешнего софта. То есть у нас програ... какой-то, значит, мы можем написать какую-то да, которая как-то должна взаимодействовать с сетью, там, например, что-то делать. И она может э, контактировать посредством этим, этих API с нашим менеджмент-плейном. То есть ситуация возникает какая-то. Например, у нас запускается, значит, наша программа, да, которой надо будет передать, Каким-то очень хитрым или очень быстрым значит, образом определенный на данных с одного места в другое, И она сможет посредством этих API, значит, она просто связывает с нашим вот устройством, отвечающим за управление сетью. Она ему говорит, что, слушай, товарищ, надо бы сделать, вот, чтобы из точки А в точке Б сейчас очень быстро все пролетело и все было просто сказочно и здорово. И, в принципе, дальше его нас уже не будет заботить как, потому что менеджмент-плейн э, уже должен сам это сделать, он должен сам, скажем так, знать. Ну, понимать, принципе... как это вот, веть, организовать. Для То понятностей, принципе... опять же, такой легкий лё анонс. У меня будет. Э -э -э я приготовил слайд для ссылки, где пример этих правил, так что потом, по средству да. этому просто понятнее быть. То есть, я тогда То объясню. Есть, как, бы, как, как, как это работает? <свеч> Не теоретически, даже можно сказать, что это сейчас работает. Да? То есть, у нас на наш L2-Switch приходит какой-то пакет. В каждом свече хранится своя таблица потоков, которая называется Flow table. Вот, Сwitch в нее смотрит. Если он там ничего не находит, он бежит к нашему контроллеру, к нашему менеджмент-плейнеру и говорит, слушай, вот пришел такой пакет, надо туда отправить, я не знаю, что с ним делать. Он ему рассказывает, где это находится. То есть, грубо говоря, в какой порт отправить, если мы говорим про физические l 2 свечи. Потому что у нас все может быть виртуализовано, поэтому же опять же через 10 минут что-то конкретно. Ну это уже не обычный свитч, это SDN свитч. Uh, нет, смотри, еще раз, SDN это вообще идея того, как должна быть устроена сеть uh -huh. То есть обычная наша сеть сейчас, да, это набор независимых как бы юнитов да, вот, не знаю, вот у нас есть в сети 10 тысяч, да, каждый из них мы управляем одинаково Каждый из них надо настроить отдельно вот. В случае, если нашу сеть мы гордо называем SDN Мы управляем э, всем нашим оборудованием с одного места И по сути даже не знаем, что у нас стоит вот, э, на передаче Тыски, там еще что-то, нам, нам это неинтересно. Ну, как? я говорю, это не обычный Switch, а Switch, который умеет там open flow или да, какой-то да, другой протокол. Да. Это Switch, который умеет open flow, open mm -hmm. flow делать. И вот, кстати, возвращаясь к вендорам, сейчас очень интересный момент значит, истории, потому что вендоры, с одной стороны, это как бы, естественно, просто модная технология, модная интересная. И они вынуждены, можно сказать, действительно, вынуждены ее поддерживать потому что очень многие клиенты, в том числе крупные, начинают как бы на нее смотреть и выбор уже оборудования, которое покупать, в том числе начинает зависеть от того факта, поддерживает ли э, вот, конкретно этот вендор вот, реализацию протоколов OpenFlow. Я недавно слышал фразу, по-моему, про Juniper. Они сказали, что мы не знаем, зачем нам нужна виртуализация, но мы ее делаем, потому что это модно, иначе мы останемся потом со своими mx -м. Это вот, вот смысл именно в этом, именно так и есть. Потому что OpenFlow, насколько я знаю, реализован как бы уже у CISC реализован у, в полный путь, у HP, у IBM. Могу как бы набрать, но, по-моему, у HP6 так не работает. Вот, видимо, потому что IPv6 не настолько интересен, замечательно, не нужен всем, а здесь все реально видят будущее. А ну я тут за затор... такой? <свят> ага, да. Да, я хотел э, тут небольшой ну, спойлер что ли сделать, потому, потому что э, мы сейчас очень много говорим об СДН, но мы не говорим о том, что, этот, э, что сама концепция СДН нам уже принесла вот, в текущий мир. Вот, фактически, это стало проводником э, к такому модному нынче явлению, как NFV, Network Function Virtualization. Вот, о ней мы будем говорить, ну, видимо, в наших дальнейших беседах вот, подробно. Но в целом как раз вот эта тема, как Network Function Virtualization, то есть виртуализация сетевых функций, то есть когда мы можем не привязывать конкретные железки в выполнение той или иной сетевой функции. За счет идеи, которую привнесла нам SDN, вот, оно сейчас достаточно модно, модно среди ну, заказчиков и оборудования, и облачных решений и так далее. Поэтому, э, по сути... И SDN сейчас приходится, и OpenFlow в частности, как конкретную реализацию, обращать внимание всех производителей оборудования, потому что среди их основных заказчиков, это в основном либо те, кто строит там облачные вычисления, либо центры обработки данных, вот, а они уже вовсю смотрят на концепцию NFV, и на данный момент SDN является сейчас, по сути, ну, базой и единственной базой для реализации этой концепции. Я уже Поэтому... тут тогда больше добавлю, именно с точки зрения телекома, практически все вендоры, именно телекомовские, имеют в своих портфолио те или иные реализации NFV, Network Function, mm -hmm. Network virtualization) и уже идут различные proof of Concept, трайлы и даже коммерческие запуски исключительно на, ну, на базе концепции NFV. Да, это, это я к тому, чтобы немного так как бы приубавить аргумент, что непонятно для чего нужно СДН, но мы его делаем. То есть понятно, там вон есть как бы цель, которая очень вкусная, которую нужно достичь. Вот, а это один из наиболее вероятных рычагов, как это можно сделать. Друзья, я предлагаю переходить к реализации. Подождите, дайте, дайте вопросик. Задал, мне интересно. да, да, да, да, да, да. Нет, подождите. Uh, смотрите, то есть. Uh, Как мне это видится? То есть есть некая Legacy, да, сеть, то есть каждое устройство управляется отдельно там, и есть как бы некий SDN. Вот мне интересно, какое место в этом, не знаю, на этом отрезке занимает, например, э какие-нибудь цисковские там шеститонники. То есть, э поясню, потому что, в принципе, это все очень похоже на то, как работает SDN, но только нет OpenFlow. То есть э у всех э толстых свечей цисковских, да, есть лайн-карт. Э которая как раз э, принимает решение на, на L2. То есть э, в случае, если у нее есть в некой таблице, э, куда надо послать пакет, то она, не дергая э, суп, сразу отправляет как бы, в порт. То есть все э, такого рода решения принимаются на уровне лайн-карды. И у нас есть менеджмент-плейн в, в супе, э, в супервизоре. Э, это SDN или это переходный как бы, момент к SDN? Концепция. Да, это, это именно то, с чем SDN борется. Uh, ну не совсем. Вот сейчас скажу, как это станет SDN. Uh, как я понимаю, uh, переводя вот на пальцы этот пример, у нас есть понятие свеча. У свеча есть понятие конфигурации. Он эту конфигурацию может куда-то отправить. При этом даже мы в общем случае можем понимать полную конфигурацию, то есть там show config взять туда отправить просто куда-нибудь. Вот. Uh -huh. И также есть интерфейс, который пришлет нам новую конфигурацию. Так вот, если мы сами решаем, какая это конфигурация, то это Legacy-сеть. А вот если туда, куда мы отсылаем, есть какое-то программное приложение, которое думает, как изменить нашу конфигурацию и засылает нам назад, то это уже ближе, и это, собственно, и есть концепция SD. Фактически, если мы сами работаем над своей конфигурацией, это Legacy. И, собственно, если шеститонник, он сам думает, что ему куда отправить и как ему зашить. Это да. Если он отправит свою конфигурацию, допустим, на какой-то сервер, тот подумает как-то, решит свою задачу и отправит финальную конфигурацию, новую, относительно той, которая была изначально, то это уже будет, соответственно, концепция SDN. Ребята, да, если это... повторить это своими словами, Вот э, то, о чем говорил Макс, это FIP на линейной плате. То есть FIP позволяет ей знать, что куда отправлять. Вот если, грубо говоря, мы этот супервизор возьмем, все супервизоры со всех железок возьмем и вынесем какой-то отдельный сервер стоящий, который будет FIP передавать, грубо говоря, на линейную плату, это будет похоже на SDN, да? Это, это собственно, и будет да. как бы концепция SDN, просто да. вот, вот этот вот сервер вы назовете SDN-контроллером, поменяйте ему название. Все, да. да. Вы еще а все эти фибы должны слиться вот в таком неком экстазе в одну логическую единицу. А как раз вот эти правила обмена этими фибами организуются в протокол между вот этим вот сервером и всеми сетевыми устройствами. И этот протокол есть, ну, прототип OpenFlow, то есть то, что уже реализовано. Все, я понял, СДИАН. Проходим? Европа. Марат понял, да. Ну давайте продолжаем, да. Да, отлично. Так, то есть, значит, примерно, как у нас вот что такое Flow Table, как у нас все это работает, ну так на пальцах поняли. Отлично, значит, едем дальше. значит, углубляемся еще, идем глубже, да? Вот, например, на одиннадцатом слайде. Это реально существующая сеть, то есть, ну, не то, что прямо сеть-сеть, да, как бы ее некая структурная схема. То есть, о чем что здесь можно увидеть, да, что вот у нас снизу сереньким, сереньким уныленьким у нас есть вот существующая наша физическая фабрика, существующая наша физическая сеть, да, в которой что-то как-то соединено, как-то это все функционирует, нам сейчас становится уже неинтересно, и потому что у нас э, как бы, появляется вот то, что здесь написано, в сети, виртуальной сети которые имеют как бы, выходы в уже вот, физический мир. Они служат неким таким переходом между виртуальным миром и миром физическим. Не заморачивайся пока на этот момент, но просто смысл в том, что за этими виртуальными свечами уже может у нас стоять миллион сетей, миллиард сетей. Вот сколько угодно сетей, но в физическом мире у нас также останется все, как у нас и было. Ничего не изменится, у нас даже нагрузка не получится. И это, ну, на мой взгляд, это очень здорово. И вот эта фишка, она позволила, можно, ну, можно сказать, что она позволила у нас как бы родиться вообще всем нашим облакам. То есть, когда мы, не трогаем физический мир, э, не, ну, не трогая, в смысле, не повышая нагрузку на него, мы у нас организуем в нашей виртуальности какую то что-то вот очень большое, очень сложное и все счастливы. Можно какой-то вот пример из практики? Допустим, возьмем хостера. Он подключен к провайдеру по BGP, который по BGP ему выделена какая-нибудь сетка, допустим, слэш 20, к примеру. Угу. Вот. Как это все уходит дальше за последний маршрутизатор, после которого стоят вот эти коммутаторы, большие железные, ну, и железные, вот, и уже смотри. дальше виртуалки. Значит, Точнее, смотри, вот, предположим, да, что вот у него, значит, последняя миля, да, там приходит, не знаю, один линк, да, который втыкается в маршрутизатор, да, на который выделена единая IP-адрес, предположим. Угу. Значит, к этому маршрутизатору мы подключаем там вот наш какой-то физический мир, и в этом физическом мире там, не знаю, существует у нас, например, Слэш-2-сеть. И э, как бы, то есть она не то что существует, она как бы все правильно, замечательно, все функционирует, и мы можем получить вот до нее доступ, ну, как бы извне. Не, мне а кажется, я... в, в, вопрос был как раз как э, организовать. То есть вот ну, тут есть разные облачка цветов, зеленый, я вижу желтый и красный. Хотя mm -hmm. понимаю, mm -hmm. вопрос был, как организовать машине, которая находится внутри облака, доступ вовне. Ну, в нашу привычную да, все, интернет. интернету. Э, все, все. Это да. два разных, да, вопроса. Все, понял. Mm -hmm. Сейчас я скажу, раз, два, три, четыре. Через пять слайдов прям вот <с> в реальные скриншоты. Давайте к этим слайдам взять. А так интереснее, надо интригу нагнать. А, вот, значит, если, соответственно, все кажется так очень здорово, все очень замечательно, да, то есть хочется вот просто взять вот все, что у нас сейчас есть, все выкинуть и устроить революцию. Нельзя это делать, во-первых, по какой причине, да, то, что э, непонятно, насколько надо вот централизировать или децентрализировать вот это вот управление, вот этот наш, наш именно менеджмент плей, да. Потому что, например, если мы возьмем какую-то географически очень сильно разнесенную сеть, да, и вот, как мы прямо говорили чуть раньше по нашей структуре, да, что у нас в одном месте стоит один сервер, который занимается управлением сетью, а у нас, например, сеть вообще на весь мир, да, то какой у нас будет отклик на запрос, который, не знаю, пойдет из Америки, а наш сервер будет один в Москве, то у нас сетью все будет очень, как бы, печаль, да, или вот, например, с телекомов, то считается каким-то таким классическим примером, Когда покупается, ставится брас в середине вот основного нашего маршрута. Да, В какой-то момент как бы его мощностей становится... Ну, их мощностей перестает хватать. Соответственно, идут, покупают второй, разделяют канал как-то на два. проходит еще какое-то время, выходит более, более новый, более лучший брас. Он ставится в центр, те два уезжают совсем на периферию. То есть, опять же, как бы, получается процесс централизации-децентрализации очень такой колебательный в качельке. Можно даже так сказать. То есть нельзя все брать и масштабировать вот прямо в лоб. Не всегда это получается. И, соответственно, это э, проблема со стороны поддержки, скажем так, вот официальных лиц, да. То есть э, надо взять и написать набор, некий набор чистых RFC. Не как бы вот RFC, поверх RFC, как это сейчас происходит, да, а начать просто с нуля. Начать с нуля, начать все это описать. Где вот э, мы уже учтем все нюансы существующих реалий. И теперь, наконец-то, мы, значит, переходим уже к картинкам, которые покажут, как что происходит. Э, будем мы это делать на примере вот V-свеча от BMW. Потому что, опять же, это ну, самый как бы распространенный гипервизор, да, то есть может, нельзя здесь говорить, что это истина в последней инстанции. Можно точно сказать, что они купили э, никру. Это те люди, которые вообще придумали SDN. Я вот не готов сказать, они или придумали OpenFlow, вот, наверное, лучше подскажет. Нехиро, да? Нехиро, да. Да, ну да, конечно, они, потому что концепцию SDN, вот, и в частности, OpenFlow, они предложили в статье на секоме в 2000, это, по-моему. Прототипы были в 2007 году, а на СИКОМ они приехали в 2008. СИКОМ – это э, одна из ведущих и наиболее широко известных научных конференций по компьютерным сетям и коммуникациям. Э, и, э, собственно, э, концепцию представили два профессора из университета Стэнфорда и Бенк. Это Ник Маккейн и... Как же его... В общем, профессор Стэнфорда Ник МакКейн, сейчас имя вылетело из головы, я вспомню, кто, кто а, Ш, Скотт Шенкер из Беркли. И вот аспирант, который работал у Ника МакКейна над своей диссертацией, которая была посвящена OpenFlow, это и есть фаундер и CTO Nisira. Вот, и, собственно, он же заключал вот эту сделку. То есть, ну, фактически это, это... Грубо говоря, яркий пример того, как диссертационная работа перешла в пример сначала стартапа, а потом очень выгодно спустя пол... Получается, сколько там? Два с половиной года продалась в январе. И там какая-то адская сумма сделки была, я даже не вспомню. Да, ну здесь, то есть VMware здесь выступили как вот такие стопроцентные визионеры, то есть они увидели технологию, которая на тот момент только зарождалась, и они поняли, что это будет очень круто. Ну да, здесь можно, кстати, еще множество холиваров закатывать, потому что сейчас многие говорят о том, что OpenFlow это там это торт, или это не торт, или так далее. Но вот, э, очень характерно, как поменялось мнение у самого разработчика OpenFlow до покупки Несира. Вот, Собственно, прогнозировалось постоянное развитие протокола OpenFlow, то есть что это станет главным, главной реализацией для связи между SDN-контроллерами и SDN-коммутаторами. Ну как только э, э, Мартин Касада, это, собственно, и есть имя того вот аспиранта, который возглавлял Несиру и возглавляет, э, как только они продались в VMware, буквально через неделю он выступил с развернутым... Э, интервью, где он сказал, что ну, конечно, протокол OpenFlow пошел не по тому пути, вот, и он стал слишком сложный, слишком широкий, и поэтому не особо видит его будущее. вот. Но очень многие, кто читали это интервью и кто знали всю кухню, то на тот момент считали, что это очень такое коммерчески мотивированное интервью и диалог, потому что, скорее всего, VMware хочет некоторую собственную реализацию. Ну, это, опять же, это вопрос больше для таких вот холиваров, вот, и кто за кого Ну да, но по сути, то есть, ä, VMware как бы такие сказали, что да, да, OpenFlow, все с ним, короче, здорово, и написали свою реализацию и закрыли ее. Да, и, и, и купили главного разработчика OpenFlow, да. Да, да. <смех> вот. Ну но хорошо, как значит. Как же это работает все, да. Вот, да, значит, я просто я теперь, значит, немножко а, просто задумался о порядке слайдов, да, потому что у меня там была какая-то идея, но раз это вот всем так прямо хочется, я думаю, что тогда есть смысл открыть вот слайд 16 пропустить 14-й, 15 А, значит, на нем представлены вот это реальные скриншоты как бы настроек, реально существующих, да? И, в общем, значит, идея сама какая? Идея сети под VMware, значит, что нам говорит VMware, как, как у нас должно сделать? Вот у вас есть физическая ваша сеть, поставьте, значит, сервера, воткните в них сеть, назначьте какие-то адреса и все. И больше их никогда не трогайте. Вся настройка теперь будет происходить внутри серверов, вся кухня будет внутри это порождает очень такую веселую вещь, меня она всегда веселила, потому что настройкой сети внутри гипервизоров занимаются люди, которые занимаются серверами. Сетевые инженеры туда их, во-первых, не пускают, во-вторых, они не понимают, как это работает и сами не хотят туда смотреть. Так вот, значит, VMware это виртуальный Switch, он называется V-Switch. Как вот если, если видите, вот написано Standard v Switch 1 и Standard v Switch 0. Значит, Что это такое? Это, по сути, это L2 устройство без IP маршрутизации. Очень важная вещь, которую надо сразу себе запомнить. Все порты на в свечах принципиально делят на плинки, то есть это то, что смотрит на реальный физический интерфейс и на внутренний. То есть вот как вы видите у одного вот где подписано white IP, да, вот там VMNIC 0.1000F. Это реальная сетевая карта. У второго нету сетевой карты. То есть ему ничего не назначено, он используется исключительно для какой-то вот внутрихостового взаимодействия между машинами. Также, это, вот да, очень важный момент, значит, очень хорошо это иллюстрируется тем, как обрабатывает мультикаст. А, то есть, когда виртуальная машинка отправляет запрос на добавление в мультикаст группу, the Switch, вообще не задумываясь, он просто пересылает пакет на физический Switch через вот свой интерфейс, который мы доступен. Соответственно, уже физический свитч обрабатывает запрос, и обе свитч просто добавляет мультикаст Mac в нем в свою таблицу переадресации. И вот такая получается интересная штука, что мультикаст трафик будет у нас приходить только на машины, которые его попросили. То есть он будет идти все-таки не всем, а именно вот тем, кому надо. Следующая важная особенность. В как устройство, как вот все что угодно, никогда не взаимодействуют между собой. То есть, если у нас там есть вот две виртуальные машины, включенных, э, каждая к своему какому-то свичу, вот хоть вы тресните, без, внешней, без внешнего какого-то роутера вы их никогда уже не соедините. Можно И, вопрос? Э, конечно. Одна виртуалка, один в свич? Нет. А как? Ну, ведь просто Ну вот смотри, вот, окей, давай опять побежим вперед, да? Вот значит на правом свече да вот видели там вот здесь вот значит три то что называется подгруппа придется опять дальше чуть-чуть объяснять вот в каждой подгруппе как бы есть э, значит свои машинки да и вот например вот синенькая вот машина которая называется писинафа да она присутствует как бы в двух подгруппах в третьей ее нет и у этого значит свеча нету физического адаптера соответственно они не могут никак выйти во внешний мир но у всех э, Во всех этих портгруппах присутствует машина, которая вот в называется ВБР. И она же присутствует на свече, к которому подключен физический наш них. то есть, таким образом, если вот мы для машин, которые находятся на втором свече, устанавливаем вот эту красную машину ВБР в качестве дефолт битвея, и ей разрешаем проводить запросы на физический, то есть, ну, практически не на физический интерфейс, а просто во внешний мир, то она для них вот станет именно тем самым окошком. Ну, getway, да. И точно так же они только через нее смогут получать. Э, как бы смогут связываться между собой. То есть вот, вот, э, наверное, лучшая иллюстрированность на 17 слайде. Э, вот где есть, значит, 4 свеча, да, и вот на одном из них нету машины, которая называется DC. Но поскольку у нас на всех трех свечах присутствует машина VBR, и она выступает гийтвеем для машины DC, она сможет получить доступ до вот машины NSX и VTL, вот которые находятся под сети 1.1. то есть до этих интерфейсов с этими адресами. Так чуть-чуть понятнее стало. Надеюсь. Ну по Мне сути, по сути. Не, заблудился. Насколько я понял, то есть здесь решается задача с тем, чтобы соединить машину DC, будем считать, что это некоторый дата-центр. С mm -hmm. э, машинами ESX и VTI. Ну, видимо, та часть, с которой должен общаться дата-центр. Вот. Да. Но при этом у нас э, v вот это обычный э, Switch канального уровня. вот Он не может перебросить трафик из одной сетки в другую. Ему... То есть он не может играть роль гейтвея или шлюза по умолчанию. Да. И вот роль вот этого гейтвея играет другая виртуальная машина, которая есть в каждой из вот этих вот четырех сегментов, которые огорожены каждой своим гейтвея-свечом. По сути, виртуальный бридж ВБР – это ну, роутер, ближайшее устройство третьего уровня, L3, до да. свеча VDC. Фактически здесь есть яркий пример виртуализации. То есть, если бы мы строили эту сеть в реальности, Мы бы сказали, у нас есть стойка DC, она подсоединяется к роутеру VBR, а этот, к этому роутеру также подсоединяется ESX и VTY. Тут мы видим, что это распределено, виртуализировано по четырем сущностям, где этот роутер стал виртуальный, и его сущности появились в каждой из вот этих вот четырех э, э, VMware вот, вир, виртуализаторов. Подождите, да. Александр, вот сказал, что необходим обязательно физический интерфейс. Нет, физический интерфейс... Модифика. Смотри еще раз, да. Значит, V-switch это L2 устройство, да, у которого есть принципиально аплинк и внутренние линки. Uh -huh. Значит, и... Э, так Третье, значит, важное. v никогда между не будут между обмениваться между собой. То есть, соответственно, чтобы нам, например, вот вы, вытащить, э, дать интернет на машину, которая называется DC, Да, для нее мы должны установить GTVM-машину VBR, потому что к этой же машине VBR она, под... она в ней, ну, грубо говоря, в ней вот 4 сетевых карты. Да, то есть вот э, сейчас на какой сайт смотрим? 16-й, 17-й? Я на 17-й. 17 Отлично, 17-й. Да? Вот смотри, вот машина VBR, она подключена к свечу 7, 6, 4 и 0. Да? Да. Фактически это значит, что на ней стоит 4 сетевых карты. Она имеет 4 и она имеет 4 айпишника. И она имеет 4 айпишника. Вот они вот, вот видишь, как бы у 4, 5, 6 и 7 подписаны сети, да, а, значит, на нулевом, ну, это какая-то внешняя сеть, там, куда приходит либо под HTTP вот внешнего интерфейса у нас IP-шник, либо опять же там внутри он прописывает, ну, не суть проблемы. Угу. То есть, да, здесь у нас как бы это изолированные сети. И вот чтобы машина DC смогла выйти в интернет. Она, как видишь, она не подключена ни к одному свечу, у которого есть физический линк. Да. Э, то есть вот, реальная сетевая карта. То есть для, то для машины DC мы должны установить машину э, VBR как default gateway. И, соответственно, поскольку машина VBR имеет связь с внешним миром, мы на ней же должны, как бы сказать, что окей, перенаправлять запросы от приходящей. Ну, там, например, DC или просто. Ну, то есть разрешить на ней IP4, forward Ну, то есть, фактически, извини, я, я так понял, что трафик от машины DC, находящейся на V-Switch, который попадает на машину VBR, в конечном счете может через V-Switch 0 и физическую карту выйти куда-то наружу. И никак, и никак иначе. Но так получается, что это противоречит ну, утверждению, что V-Switch между собой не взаимодействуют. А где здесь V-Switch участвует? Я говорю, они то не, так... взаимодей... не взаимодействуют на L2, а, они взаимодействуют, как бы у каждого, грубо там, своя подсеть, да, вот все подписано. Да, вот. Да. А VBR это L3 устройство, которое объединяет подсеть. В общем, роутер, по сути, да. Ну, да, да. Я, то, я так сами... понимаю, вот, если взять, допустим, VSW 6, то на нем есть VBR, на нем есть DC. DC в пределах одного iSwitcha подключается к VBR и уже через да. него выходит в мир. А, да, за счет того, да. что VR подключен в это же время к другому свечу, у которого да. есть. ну Ладно, да, окей, понятно. Мне Нет. понятно с Гейтвеем, непонятно все-таки с v свечами. каким образом они не то чтобы создаются, а вот если взять какой-нибудь реальный пример жизни. Например, mm -hmm. три реальных железных э сервера, на нем, на них на каждом по несколько, к примеру, виртуальных машин. Вот в v-свечи, они здесь каким образом будут, где располагаться, где мы их должны создать, сколько. Они создаются внутри инференции. Окей, откатываемся обратно. Я думаю, что здесь самое как раз время. Слушайте, или может быть, давайте я сейчас быстренько просто скажу про другие особенности V-свечей. Или лучше сначала с этим разобраться, как вот. Не, Давай дойдем до конца, а потом вернемся к вопросам, которые мы не поняли. Отлично. Окей, значит. Если вы еще помните, значит, предыдущие штуки, которые я про него сказал, значит, на свечах принципиально невозможно образование этой Э, то есть, во-первых, потому что просто э, э, значит, отбросит пакет, приходящий с оп то есть физического линка. Э, наоборот, вдруг. Короче, сейчас, просто, чтобы самому не, значит, не запутаться, да, в Switch не, не участвует в spinning 3, приходящем извне. То есть STP-PDU пакеты будут отбрасываться. Uh -huh. вот, и он э, всегда как бы знает, э, где у него аплинк То есть это вот то, что я говорил про мультикаст. Он никогда не отправит туда ненужный запрос и не примет оттуда ненужный ответ. Uh -huh. То есть он всегда проверяет адрес источника пакета в входящем трафике. Если он видит, что у него соплинка приходит, э, идет входящий пакет, в котором э, исходящий MAC, значит, маком одной из его внутренних виртуальных машин, значит, что-то не так. Он его отбросит. То есть фактически, uh -huh. ну, разорвет петлю, если мы каким-то образом ее все-таки умудрили uh -huh. создать. Это, наверное, очень путано, но надеюсь, нет. Нет, нет, нет ну, в принципе, а, понятно. Отлично. А, значит, дальше. На V-свечах возможно организовывать так называемые логические группы. Эта вещь используемая исключительно для управления. Она вот, например, проиллюстрирована на 16-м слайде на э, свече вот правом. То есть на нем вот нарисованы три э, порт-группы, вот они обведены сереньким, да. То есть, основное значение, как бы, группы сразу менять. Э, как бы массовые, массовые настройки на нескольких сразу машинах, да, там какие-то это шейпинг, еще что-то, или назначить им виланы, всем трем, вот как видите, там вот оранжевым наведено, да, что здесь у нас вот эти подгруппы, порт каждой порт-группе назначен свой номер Вилана. То есть подгруппа сама по себе, она как бы не изолирует, это просто еще одна абстракция, которая позволяет нам оперировать множеством машин, множеством их настроек сетевых. Далее, в не изучает MAC-адрес проходящего трафика. Ему это просто не надо делать, потому что он узнает. Но ну, имеется в виду, естественно, внутренних как бы его. Mm -hmm. Следующий, значит, ну, думаю, тоже это стоит сказать, как бы каждому в да, то есть естественно, мы можем подключить несколько сетевых карт физических. Но поскольку у свича, у, у нас это L2 устройство, трафик с одного физического плинка на другой никогда не будет передан никак, ну, опять же, средствами самого свича, да, то есть, если мы это делаем на подключенной к нему виртуальной машине, это окей, но средствами свича это сделать невозможно. Также он не участвует в uh, IGMP снупинге потому что это не тот уровень, как бы. No, а, а, можно, а можно вот пояснить вот этот вопрос Конечно. с тем, что не может получать трафик от других V-свичей? А если я предложу такую архитектуру, э, я возьму, э, э, возьму сервер, на котором стоит ESXI, один из элементов является э, VSWitch. Э, я VSWitch соединю с единственным физическим портом на этом сервере, ну, допустим, тот же NIC-0. Э, mm -hmm. Этот NIC-0 подсоединю к коммутатору, обычному коммутатору, не знаю, d Вот. Mm -hmm. К нему также с другой стороны симметрично подключил абсолютно точно такой же сервер. Все машины помещу в один валан. Машины же у меня будут видеть друг друга. По крайней мере, арпы должны проходить. Или я что-то не понимаю. В прав, итоге прав. я, получается, связал две V-свеча между собой. И... Ну, ну, то есть, когда нет, я делал... Ты, св... ты, ты, ты, еще раз. Ты связал машины, находящиеся на этих свечах. Не а. сами свечи. А, сами свечи, это вообще абстракции, Их нету. То есть вот в том смысле, к которому все привыкли, да, что Switch это какая-то фиговина, у которой там есть свой MAC-адрес, своя консоль, еще чего-то, нету. Это ну, абстракция. Ну, я думаю, что вот я как раз неправильно понял фразу связать свечи. То есть для меня это было неочевидно. Ну. Окей, нет, может просто я тоже плохо объясняю. Ладно, не суть проблемы. Движемся дальше. Движемся дальше, да. Значит. Интересная особенность. Они не делают э, динамическую агрегацию каналов. В принципе, потому что она просто не нужна, потому что мы можем ну, э, да. иметь внутри, имеется в виду внутри, да, просто дать ну, как бы тот канал, который нам нужен и все агрегировать, здесь нечего. И во свечи не поддерживают Native Land Tech. Почему да не не поддерживают спрашивают? Native LandTagg? Вот mm -hmm. почему, вот, честно скажу, самому интересно. Ну, видимо, они там даже не нужны. Окей. Зачем это надо? Почему все это здорово? Вот открываем 14-й слайд. И вот, значит, здесь вот две реализации. Классическая физическая. И то, как, значит, можно реализовать в виртуалочках. Значит, это то, что называется External Switch Stacking режим работы в СВЧ. То есть, пакет у нас, когда пакет у нас режется на... Ну, Пакет вилан заголовок отрезается, обрабатывается на физическом свече. И саму виртуальную машину на сам значит в свечку попадает уже без заголовка в физическом мире да все понятно вот у нас например есть три машины да у нас есть два вилана соответственно мы на каждую машину должны поставить две сетевых карточки да то есть на физическом у нас значит свече будет занято шесть портов в случае виртуального мира мы берем два линка В одном один пакеты от одного вилана, в другом пакеты от другого, от другого вилана. Да? Включаем их э, в наш гипервизор. В гипервизоре создаем два свеча. И одному свечу назначаем один интерфейс, другому свечу назначаем другой интерфейс. И начинаем колепать наши сотни тысяч виртуальных машин. И э, в настройках каждой виртуальной машины мы просто говорим, там, вот ты, например, подключаешься к одному, подключена к одному свечу, ты подключена к другому свечу. Если надо, мы на машине можем создать две карточки, подключить ее и к тому свечу, и к этому свечу. То есть, таким образом, если в физическом варианте, э, если нам надо добавить еще один сервер, мы фактически на свече должны обеспечить еще два порта. Здесь же у нас всегда будет использовано только два порта, потому ну, что, что понятно. сейчас, сейчас да, сеть будет уходить внутрь. Дальше. Значит, на 15-м слайде изображен как бы уже все-таки более такой самый частый режим, да, который называется, часто используемый который называется Virtual Switch Tagging, когда виланс э, головки обрабатываются уже непосредственно на самих V-свичах. Как вот это изображено на следующем 16-м слайде, да, то есть у нас тут вот есть три подгруппы, группы мы то бежали там в звезды, да, то есть у нас есть подгруппа, и каждой подгруппе у нас назначен свой VLAN. То есть у нас... Э, из физического мира на наш гиперилизов может просто прийти один э, как бы линк и внутри гипервизов в принципе теоретически может быть просто создан один v потому что v-свечи они э, они по умолчанию создаются вот, не соврать бы по-моему на нем сразу 1024 порта то есть здесь с ними как бы история какая нету никакого смысла экономить количество свечей экономить э, Не знаю, порты на них То есть делайте, как вам удобно Если вам, например, удобно заморачиваться с Виланами Чтобы разделить сетевое взаимодействие машин да, вот Можно сделать, как представлено на 16-м слайде да, То есть делаем один V-Switch на, на нем создаем порт-группы На порт-группы назначаем Вилан И подключаем туда машины, машину да. Если Алекс... вам это не... Александр, можно я тебя перебью? Мне кажется, мы упустили важный такой момент А вот эти v они mm -hmm. являются частью гипервизора? Частью софта гипервизора, или это что-то. Ну, вот конкре конкретно V-Switch это часть гипервизора. Это нативная часть гипервизора, опять же, чуть дальше расскажу, бывает, бывает по-другому. Mm -hmm. Хорошо. Бывают другие варианты. А, вот. И, а вот на 17 слайде, да, например, у нас как бы другой вариант. Вот он именно про. Uh -huh. Про ту историю, когда мы по каким-то причинам не хотим либо использовать виланы, либо мы не можем использовать либо еще что-то, а машины должны быть изолированы, и мы для этого просто создаем э, некое количество V-свечей. Например, вот если у нас значит, на слайде раньше, да, было три вилана, да, мы создаем просто три v свеча Потому что, как мы помним, они эти свечи, как бы, они изолированы друг от друга. Машина, находящаяся на них, без помощи других, никогда не смогут раз, взаимодействовать. Между собой. Соответственно, первый плюс, который сразу же приходит нам в голову от всей, вот зачем нужна вся эта история, э, у нас по, нету никакой нагрузки на нашу физическую сеть. Вся магия происходит внутри гипервизора. Нам там нужен миллион сетей, мы делаем миллион сетей. В, в физических сетях у нас ничего не изменилось. У нас там э, вот в самом худшем случае, да, нам надо будет просто поставить гипервизор. Еще одну карточку, еще подключить еще один линк, по которому придет там пачка Виланов, например. Если это надо, да. Потому что, в принципе, мы это можем просто по тому же линку, который вот сейчас вот существует, напихать туда там все тысячи Виланов. А Виланы могут пересекаться на двух линках? И что делать, если не хватает? Ты имеешь в виду на физических линках? Ну да, да, да. Вот если, допустим, к одному гипервизору подходит два физических линка, я могу. То есть они как а, это, это, это уже вопрос к сетевикам будет. Во-первых, mm -hmm. зачем они это сделали, как это сделали? Опять же, внутри гипервизора ты можешь делать все что угодно, да, ты можешь назначить на каждый v-switch. Вот э, там, я не знаю, да, предположим, у тебя есть 5 сетевух, да, э, и вот на них там пересекающиеся какие-то виланы, да, ты делаешь просто 5 v -свичей, на каждую назначаешь одну сетевуху, да, и все, и запускаешь туда эти виланы на вот эти вот свечи. Если тебе надо, чтобы было какое-то, опять же, взаимодействие, ты, например, создаешь промежуточный свич. Да, и вот как вот в этом примере через него организуешь связь, подключив туда две машины. Понятно. Короче, ответ возможно. Ну, то есть, если ну. озадачиться, то можно. Если озадачиться, Не, ну, я думаю, можно, чисто, чисто теоретически это может понадобиться, например, если мы э, делаем какой-нибудь зерченел по внешним картам. Ну, так, к примеру. Они же все равно получаются. Э, то есть две карточки мы э, объединяем, типа, в один канал. У нас же тогда все равно э -э, и там, и там одни и те же ланы будут. Ну, в общем, да, в общем, да. Ну, это, опять же, это вопрос, я может быть не прав, это вот вопрос уже больше к самому железу. В чем мы там пытаемся этим добиться, как это реализовано на уровне сетевой карточки? Грубо говоря, Но, все вот эти миллионы сетей, они будут выходить через вот этот гейтвей виртуальный. Если им понадобится, туда. Просто зачастую, как бы, это, этого даже не надо делать, да, то есть. Как вот я говорил, то, что у нас сместилась парадигма сети, То есть парадигма направления сети, да, и что у нас теперь основная как бы, нагрузка лежит на внутрисерверном взаимодействии, то есть у нас вся, все взаимодействие будет происходить внутри хоста, а приходить какой-то там маленький запросик и какой-то результат мы будем отправлять. Вот, например, шоу. там одна виртуалка это HTTP сервер, другая база данных, потом третья там еще что-нибудь, да, вот в этом плане между обмениваться. Да. Да, mm -hmm. как, как, например, вот это. Но здесь как бы это вопрос к такой, знаешь, вот больше уже вот облачного большого enterpriseа, mm -hmm. да, в которых используют какие-то тяжелые приложения. А, вот очень хороший пример, как мне кажется, подслушал одного из, значит, операторов. То есть, значит, заходит пользователь на сайт, да, там, например, вот на, на, на, на, на, на оператора мобильной связи, да, выбирает какой-то тариф. Ну говорят, давай, а вы, а вы не хотите ли вы купить телефон? Да, он говорит, нет, не хочу, у меня уже такой телефон есть. Жмет кнопку ответить. Максимум, значит, через секунду у нас должно что произойти? Мы должны, значит, взять модель телефона, посмотреть, в каком регионе находится человек, посмотреть, что чаще всего покупают люди с такой же моделью телефона, находящиеся в этом же регионе, и показать это на экране, иначе он закроет страницу в браузере. Вот вся эта аналитика, она возможна только вот в этом случае. То есть, когда у нас сервера связаны какой-то безумной быстросечью. Потому что поскольку это все происходит как бы в рамках одного хоста, то, ну, грубо говоря, у нас пинг всегда равен на одной миллисекунде. То есть у нас mm -hmm. здесь нет того, что тут вот у нас вот, там столько-то, здесь столько-то, здесь всегда будет все по минималочке. И э, ну, <laughs> не уверен, что это очень понятно, но э, любую, даже самую сложную сеть можно сесть, нарисовать на палфеточке и потом за 5 минут натыкать. Ну, не за 5 за 8. Mm, да хорошо это за 8. Ну, <свят> в, любом, если... в любом случае гораздо меньше времени чем э, все это ну, расставить подключить собрать под подвести ну, я... все электричество Знаешь, провода будет я думаю можно это просто даже как бы еще сравнить что некая такая среднестатистическая циска будет грудиться дольше чем вот, вот это все просто эти кнопочки Тр... натыкаешь опять, опять же да Uh, да, вот. Ну, Но... Давайте движемся дальше. И вот там я вижу интересные вещи еще нас ждут. <свят> если, бы все, если бы все как бы было хорошо, да, то все бы это давно уже использовали. То есть есть все-таки нехорошо. Первое нехорошо, возможно, самое нехорошо, значит, для всех, это то, что невозможно никак мониторить и анализировать трафик, проходящий вот по этим свечам. То есть куда-то что-то идет, как-то что-то происходит, вот то, о чем я говорил, не задумывайся, как это работает. Это работает гидро. Соответственно, этот минус иногда, ну, нельзя сказать, что он становится плюсом, иногда он там себя компенсирует. То есть, работает и работает, ничего и не надо. Дальше, значит, возможности по настройке. Вот если откроете 18-й слайд, это все. То есть, все, что можно настроить на свече. Это, опять же, это я не вру, я не придумал, это реальный скриншот. Больше никаких настроек нет. Александр, а что такое VSFI? VSF это. Что как тебе сказать простыми словами? Фреймворк некая... управление. Нет, нет, нет. Это некая глобальная виртуализованная среда наша. То есть. Это. Блин. Я себе это представляю немного по-другому. Я, я, опять же, я как не, ну, не совсем который, технический человек, который с этим работает каждый день. Вот для меня на нижнем уровне это такие самые маленькие простые вещи это ESXI, ну, собственно, о которых мы сейчас на скриншоте и смотрели. А вот если нам нужно решить задачу, как одновременно управлять несколькими ESXI, то есть какой будет над ними мозг, вот этого во сфера. Там даже. Фактически... Там, даже смотри, чуть-чуть разовью твою мысль, да, то есть, вот, у нас там есть там десяток хостов, к ним подключены какие-то там хранилки, там какие-то безумные сети, еще чего-то как-то. И вот все вот это вот накрыто одним большим куполом виртуализации. И вот этот купол называется госсфера. Виртуальная среда, это клауд-менеджер, да? Ну, такой да. Если воспринимать ESX как ресурс, которым нужно управлять. То Весфера — это операционная система для того, чтобы управлять ресурсами ESX. Ну, в принципе, в принципе, да. В принципе, да. То есть это, ну, честно скажу, не очень, не очень, как бы просто объяснить, не очень просто понять вот так вот схода. Потому что это, это еще одна абстракция. О, окей, отлично, И... ладно, тогда. А, вот, да. Соответственно, да, вот по количеству, как бы, заданных вопросов, да, можно вот сразу сделать вот вывод такой: что чтобы это понять, вот такие классические сетевые инженеры с образованием, ну, они могут повредить свой разум. Пока пытаются это понять, вот, ну, сами видите. Потому Нет, что задумать... брат, скажи, что мы все понимаем. Я все-таки жертва, по-моему. Аппарат, нет! Просто все в веки. Нет. Здесь, здесь вопрос просто еще о том, что каждый должен заниматься своими вещами. Люди, которые учились управлять физическими сетями, они должны управлять физическими сетями. То есть, если они хотят, они могут, прям скажем, переучиться под виртуальные сети. надо переучиваться. Ну или просто вот что-то у себя в голове переключить. Потому что физические сети никуда не исчезнут. В ближайшие там, несколько лет так точно. То есть вы работы не лишитесь, не переживайте. И вот что является точно очень плохим, то есть, как бы, не очень плохим, а самым большим минусом, да, то, что обсчет сети происходит на физическом процессе HASTA в Во, вот в самом простейшем каком-то вот э, как бы режиме, да, когда мы не используем специально оборудованные специальные режимы, вот, про которые мы сейчас вот будем как раз говорить, обсчетом сети занимается самый обычный банальный процессор. А, И что, что это плохо. Что понимается под обсчетом сети здесь? То есть, по сути это если это просто L2, это нужно знать маки, Составлять мак таблицу Это. Нет, смотри, по сути, L2 это у нас. Эм, Это у нас вот при нашем внутрихостовом взаимодействии, да, но пакеты надо еще отправлять наружу. Как-то надо вот с внешним миром взаимодействовать, еще что-то. И, и фактически процессор на себя как бы заним, ну, забирает очень много функций некой вот обычной нашей сетевой карты, которая могла бы этим заниматься. Здесь это все будет происходить на процессоре. Вот эта вот прокидка извне внутрь. То есть потому что э, сетевая карта, которая установлена у нас в физическом нашем э, значит, сервере, она не может просто так взять и связаться с нашими виртуальными машинами, минуя гипервизор. А гипервизор – это процессор. Ну, в любом случае, им получается, не нужно рулить какими-то там всякими OSPF, BGP. То есть у них, ну, по сути, минимум таких сложных вещей. Если, скажем так, если мы отойдем от стандартной реализации в сторону какой-то экзотики, может появиться и OSPF, и BGP, и Network Cloud Balancing, и все вообще mm -hmm. на свете. Все, опять же, зависит от реализации, как бы, в вот в нашем конкретном случае. Я просто хочу сказать, что Александр ведет к тому, что э, процессор хоста занимается не только как бы вообще там сети, но и многими другими задачами там приложениями ну, и прочее, прочее, прочее. Ну, да, да, да, просто как бы, скажем так, если мы попытаемся, да, э, нет, как лучше сказать. Смотрите, внутри виртуальной машины существует сетевая карта, да, и она может быть вполне себе реальная какая-то крутая, э, как бы полнофункциональная, да. Соответственно, весь этот функционал где-то надо реализовать, и он будет реализован на обычном нашем процессе Ну да. понятно, да. И, и если мы, например, да, там сделаем, ну я не знаю, три машины, в каждой будет скнуто там по 4 10 гигабитных линка, это все будет там с балансом, еще там, с чертом ступе, это все включим, мы можем получить пошаговую стратегию, и очень, как бы, все станет плохо. Сам просто такое видел несколько раз. Смысл понятен. Очень хорошо. Я что-то сразу объяснил. Я Александр, ты не представляешь, на самом деле, ты такой молодец, я вот. Просто да. Да. Согласен. Согласен. Я... <свист> из извини, я уже это шуточки. <свист> даже... <свист> <свист> <свист> <свист> так, о чем я, значит, хотел дальше поговорить? Ну, вот здесь, соответственно, ну, из-за того, мы... что. А, я могу, вот если, если как бы надо, то я могу сделать вот небольшое, <свист> раскрыть вот эти вот доступные, значит, настройки. Если просто, как бы тут все понятно и так. Без комментариев мы это просто пропустим. Если надо, я вот могу просто пояснить, что тут за галочки. Я предлагаю опустить этот момент, потому Мне что... Мне тоже это... кажется. Окей, замечательно. Опускаем этот момент, вот. И переходим mm -hmm. уже тогда, значит, к готической реализации. Подождите, Реализация. подождите. Вот, да, да, да. У меня для себя не прояснил вопрос, все-таки с вас mm -hmm. Сколько их нужно, исходя из чего их нужно создавать на... Почему нельзя один виртуальный свитч на один реальный сервер железный? хочешь, делай один, никто не мешает. А для чего делать несколько? Для удобства для управления. Удобства управления. Понимаешь, это, это не физические свечи. Ты их Я понимаю. Хочешь делать, столько ты себе и делай. Ну. Вот смотри, например, да, вот э, возвращаемся к проклятым 16 и 17 -му слайду, да? То есть, значит, смотри, вот на 17-м слайде, например, да, три маленьких как бы свеча, на каждом своя подсеть, да? Вот смотри, как здесь сделано. Еще раз, да, это слепок реальной инфраструктуры, реально живой. Предположим, одна сеть, да, это она выделена под передачу айскази, да, то есть чисто под передачу там какой-то файловой да, информации. Нам надо, чтобы у нас на машине на какой-то машине там, да, не знаю, вот у нас на правом свече есть машина номер 9, нам надо подключить вот наше айскази устройство какое-то. Мы его взяли, подоткнули к этому свечу. Мы его подключили, да. Другая сеть у нас, предположим, это какой-нибудь там, я не знаю, менеджмент сеть. Э -э, третья сеть, это там, я не знаю, какая-то не менеджмент сеть, там, я не знаю, другая внутренняя сеть. То есть, э -э, если тебе надо какую-то сделать изоляцию, ты, не, не, тебе не надо думать, так, да, мне надо пойти, значит, мне надо придумать еще 20 виланов. На какие порты мне их еще, значит, надо навесить. Нафиг это все надо. Ты делаешь Switch, ты в него подключил машины, какие тебе надо, какие. -то... Все они у тебя получили связанность. Ты там назначил на них как бы адреса, у тебя побежали пинги, появилась связь. Никто туда не влезет. Uh -huh. Не, ну как бы надо просто воспринимать, что э, в Switch э, это вариация фантазии в VMware на тему Linux-бриджа, когда ты просто можешь создать виртуальный бридж и туда подсоединить с одной стороны виртуальный интерфейс, а потом ассоциировать его с реальным физическим свитчом. Ну, по сути, по картинке это и видно. То есть мы, не, не теряя и не особо говоря неправду, можем заменить в Switch блок в любой схеме на там, Linux bridge, вот, и как бы будем, собственно, правы. А, вот, знаешь, еще возможно, как это проще понять: здесь не нужен подход со стороны телекомов. Это подход именно да, со да. стороны вот эндюзеров, подключение конечных вот таких -то точек, да, взаимодействия межсерверного взаимодействия. Ну, То есть я... у нас здесь нету вот этой там миллиона нагромождения каких-то промежуточных там наших вот устройств, которые обеспечивают связь. Не, Это ну уже... я... А... я опять же как бы не вулканолог, но я для себя v воспринимаю как некоторый. Е... Если я использую гипервизор от VMware, то это некоторый э, инструмент для того, чтобы объединять машины между собой в сеть, первоначальную сеть эти два уровня. Вот он только для этого да, и нужен. Да. Чтобы я в вижу. рамках одного гипервизора иметь возможность первоначально объединить эти машины. Обычно, как показывает практика моя этого использования, я каждую машину потом выделяю в отдельный ВЛА, соединяю вот этот вот единственный физический линк, с которым соединен V-switch в транк, И дальше вывожу их в сеть как независимые, использую как бы свой сервер как набор там независимых машин. Но это опять же, это мое большее да, видение, как это использовать. Но здесь надо значит сказать, что вот как сказал, значит, что один сервер, да, там один хост, есть еще такая вещь, да, для именно межхостового взаимодействия, называется virtual distribution. Да, да, да, да ты забыл когда я. Ну, в общем, VDS Switch это называется, да? Это Свич поверх вот этих свечей. Если очень просто говорить, очень упрощенно, то есть у нас, например, есть, там не знаю, 100 хостов, да, и они все могут быть объединены между собой логически как бы в одну сеть. То есть что это имеется в виду? То есть у нас машина может быть находиться на одном хосте виртуальная, на другом хосте находиться еще одна там, да, и вот и поверх всех этих хостов будет существовать виртуальный свич, который будет обеспечивать связанность всех этих хостов между собой. Ну это да, это уже другая тема. Ну это уже как бы да, это уже я просто не стал даже про это упоминать, это уже как бы абстракция этажом выше, это абстракция над абстракцией. Oh, Спасибо, я понял. По поводу Vsvitch я понял. Круто. Вот, замечательно, значит, едем дальше. вот Vsvitch, да, это сама VMware, это вот, как мы видели, никаких настроек, ничего нету, это сплошные минусы, но при наличии определенных курсов. Есть реализации... Как бы более такие то, как сказать, другие реализации, очень просто экзотические, не очень, да. Например, всем надеюсь, известь известный Cisco Nexus 10 V. Ну, может быть, вот без приписки 1000 V, но Cisco Nexus все точно знают, да? Mm -hmm. По сути, что это такое? На гипервизор ставится обычная виртуальная машина, которая представляет собой вот этот вот Cisco applant, которая на себя забирает, полностью на себя забирает все управление сетью. И у вас на гипервизоре получается ваш, ваша любимая выписка, какая вам вот нужна, со всей функциональностью, со всей любимой вот черненькой консолью, где все хорошо, где можно вот уже настраивать э, вот все, как вам надо. И можно сказать, что это вот на все 146 будет реализация всей изменена. потому что э, мы можем вот, взять 100 хостов, на каждый поставить вот эту выписку в стека а на свой рабочий ноутбук поставить управляющий модуль который будет управлять сразу вот всеми этими оплайанцами как бы с одного места. И не как вот каждым оплатом не каждым отдельно он будет управлять, да, а он будет управлять там, я не знаю, как неким вот мега свечом на 10 тысяч портов. Со всеми вот прелестями того бы два, что я говорил. И вот Далее. этот настоящий свич да. железный, он подключается одним-двумя, грубо говоря, интерфейсами. Он к, это не, это, это, это картин, не железный свич. Uh, да, uh, на картинке это, изображен appliance, собственно. То есть отдельная железка, на которой крутится. Ну, то есть, на которую. Это просто сервер, грубо, хост, на который уже ставится. То есть, сам uh, Nexus, uh, вот этот, стоп, 100, тысяч в смысле, это программа. Фактически. Это, парад, это, парад. Это часа виртуальная. Уже это, это, это, полноценная, <смех> это, это полноценная виртуальная машина. То есть вот это реально, это обычная виртуальная машина, да, которая вот грязно вламывается в ядро гипервизора и забирает у него управление сетью целиком и полностью. Расширяет, скажем так, функционал. Да, потому что есть реализация не только Тысковский, да, есть еще реализация IBM, она называется 5 P. То есть здесь, видимо, у всех как из фантазии очень плохо пошло при <смех> а, Дальше. А, значит, есть следующий вариант, когда мы по каким-то причинам не хотим, чтобы гипервизор у нас занимался обсчетом сети вообще, целиком и полностью, были написаны очередные RFC поверх RFC, я их даже выписал, это E802.1 QBG, и 8021 VF, которые говорят нам, если очень просто, то о следующем, в вот 20-м стадии они как раз изображены. Да? То есть, regular switch, обычно у нас как работает, если виртуальная машина хочет связаться с виртуальной машиной, Она идет на высвич, в их как-то связывает, неважно как. да. Если мы включаем вот эту вот всю джигу, то виртуальный свич начинает делать ровно одно. Он просто во внешний в наш uplink отправляет все пакеты. Их там кто-то снаружи обрабатывает, присылает ему обратно, он их отправляет обратно в машину. То есть здесь вот у нас как бы TL2 устройство становится максимально тупым. То есть оно фактически занимается тем, что надо принять все со всех портов и отправить единственный порт на выход. То есть на мой взгляд, как бы здесь тупее уже просто не придумать. Здесь такие реализации тоже как бы, встречаются. А, кстати, как мне, значит, подсказали, когда-то еще не так давно, чтобы вот эта вся штука работала, коммутаторы внешние приходилось перепрошивать на специальные прошивки, которые вы поддерживали вот это дело, потому что там происходит отправка обратного пакета с маком таргетной виртуальной машины, и вот, как... честно говоря, не готов вот сразу так объяснить, почему это очень плохо и потребовало специальных прошивок. -то, может, профессионалы подскажут? По Мы знаем, что такое есть. А, отлично. То есть, это, если еще больше людей это подтверждают, значит, это такое действительно есть. Вот. И последняя часть, самый хардкор, очень редкая штука, но я ее видел собственными, значит, глазами. Гипервизор, вот эти гипервизор, значит, наш хост, в наш железный сервер, ставятся специальные сетевые карты. Эти специальные сетевые карты, вот я вот видел реализацию как раз-таки вот отцинских, подключаются, опять же, значит, в реально существующий, значит, цисковский свич. И э, мы начинаем управлять уже не как бы, сетью управлять, не гипервизор, не кто-то там снаружи, а мы управляем по сути обычной физической сетью. Но просто в эту сеть подключены виртуальные машины. Не готов сказать, зачем это надо, но это реально круто, это реально есть, такие вещи как бы существуют. То есть здесь мы теряем тот самый плюс виртуальной сети, что э, все может идти, говоря, по одному винку. Здесь у нас все точно так же. Сколько сетевых карт, столько у нас должно быть дырок на нашем свече. И чтобы хоть как-то вот значит, закончить, это все подвести, значит, некоторую черту нету, то и того, как у нас должен выглядеть в планах некий вот идеальный сод будущего в вакууме. Вот на последнем э, слайдике схемка, которую Бракейт нарисовали, и она, в общем-то, такая хорошенькая, правильно отражает. Да? То есть выше всего у нас стоит наша платформа для управления, глобального управления. Это то, вот, о чем я говорил, что должна быть единая точка, с которой все управляется, и э, дальше которой мы можем даже не знать, что у нас тут происходит в физическом мире. Можно я продолжу блистать своим невежеством? Спросу, чем управление отличается от оркестрации? Потому что оркестрация, она еще... Это занимается не только управлением, а еще синхронизацией этого управления, когда у нас есть какие-то разрозненные модули. Я себе это вот так вот объясняю. Есть, возможно, я тоже тут не прав. We need to go deeper, понимаешь? Да. То есть, как бы, оркестрация, ну, если хочешь, можешь это вот прям со словом оркестр соотнести, да? То есть, у нас есть много инструментов, из которых надо получить единое звучание. То есть, множество-множество элементов соединяются в некую такую вот классную конструкцию, красивую и все счасты. Вообще, как бы, можно придумать отличие этих определений, но в данном контексте это синонимы, там можно одно из них mm -hmm. убрать на самом верхнем уровне. То есть обычно в литературе часто можно встретить, что верх... то есть уровень контрол, он обычно относится к некоторым там, физическим ресурсам. Обычно, когда говорят о виртуализации, либо об облачных структурах, там чаще всего можно увидеть orchestration левел на самом верху. Я думаю, это специально сделали, чтобы слово отличалось сверху, когда мы говорим об облачных или о технологиях виртуализации. Mm -hmm. Кстати, да, тоже не задумывался о таком. Mm -hmm. Ладно. Вот, значит, дальше у нас идет уровень приложений. Здесь имеется в виду как бы вот, как раз у тех приложений, которые у нас взаимодействуют с самой сетью, да, благодаря вот тем API, про которые я вот когда-то, два часа назад, вот в самом начале говорил, что у нас э, наш менеджмент плей обладает неким еще, некими входными воротами, через которые независимые приложения могут им как-то контролировать, как-то коммуницировать. Потом у нас, естественно, идут уже контроллеры. Ну, здесь вот самый большой контроллер в сети, раз мы по сети говорим. Есть отдельный контроллер от серверов из HD, еще чего-то. Потом у нас идет уже виртуали... наши виртуализованные машины, там какая-то наша виртуальная сеть, в которой что-то сделано, и все заканчивается этим... это все заканчивается вот нашим обычным скучным физическим миром существующим. как это вот знаешь, так. Знаешь, я сегодня шел по улице и мир не очень скучный, такой прикольный. Нет, я не говорю, что как бы мир скучный, я имею в виду, что он заканчивается технологиями Теми технологиями, которые вот мы сейчас можем подойти вот взять, руками, пощупать и все прочее, да. А вот вся эта настройка выше, она такая умозрительная и требует какого-то напряжения фантазии, отхода от существующих канонов, если хочешь. И на мой взгляд, это очень здорово, очень интересно. И, в общем-то, похоже, очень многие люди это разделяют, такое мнение. Тут знаешь, что я бы еще добавил про уровень виртуализации, что OpenFlow как протокол это не единственная возможность э, осуществлять взаимодействие между SDN-контроллером и физической инфраструктурой, то есть могут быть и другие воплощения. Естественно, я про это говорил, что сейчас вот очень модно как бы SDN синонимизировать с понятием OpenFlow, то есть уставить между ними знак равенства, несмотря на то, что OpenFlow это просто вариант реализации общей концепции SDN. -а. И ничего больше. Ну, и, и если добавляя, вот, собственно говоря, про виртуализацию телекома в целом, то вот на уровне приложений э, находятся и различные приложения. Это Virtual Packet Core, Virtual MSC, Virtual PCRF, и так далее. Да, да, да. А сверху, как бы, всем этим управляет, как бы в клауде этим управляется OpenStack, Cloud Manager. Ну, и дальше. Да, да. Вот, ну, я надеюсь, что я вот все-таки у меня получилось как-то вот а, дать некую обзорную информацию и вот подвести под уже под разговоры со специалистами, которые непосредственно занимаются уже разработкой, реализацией всей вот этой вот химии, как раз которые делают всю магию, и им надо говорить за это спасибо, они могут рассказать еще много очень интересных вещей. Да, Александр, спасибо. Ну, какое-то понимание ты точно внёс, по крайней мере, в мою да. голову. Я, я, надеюсь, я надеюсь, что, что я не, за, не запутал ничего да. больше. Самое главное. Да. Ну, это точно не, не так. И по поводу SDN я бы, наверное, предложил перенести его на следующий выпуск, потому что мы уже два с половиной часа говорим, дабы не утомлять наших слушателей. Да, согласен. Оставим логическую паузу здесь. Ну, тогда... Возможно, немного анонсирую, что да, давай. я тогда рассчитываю на то, что... Ну, вы меня поправляете, если что, я анонсирую, ну, в смысле такой анонс-диалог. Я рассчитываю на то, что мы начнем с азов. И я как бы, так как мы уже всю водную часть проговорили, то есть я сразу перейду к вводу основных компонент сети SDM. То есть из чего она состоит и чем она отличается от обычной сети. О задаче каждого из них. И все примеры именно э, практической функциональности э, я буду объяснять на примере протокола OpenFlow, все-таки mm -hmm. вот как на наиболее понятного, вот и ну собственно вот такой план, а, а потом уже посмотрим, где мы остановимся в следующий раз, вот на каком из элементов. Возможно, да, это точно. тоже затянется, да, потому что сколько мы изначально да. планировали, что я час буду говорить. Да. Но. Простите, что так получилось. Нет, Александр, мы тебя вообще простим, если бы ты был бы здесь, мы бы тебя еще и обняли все. Ну, конечно, не заплакал. Нет, просто не очень понравилось. Обняла бы Наташа. Не, не, а что Я не, ну не, незадолго до наших всех этих встреч слушал ну, как бы, курсы по там, виртуализации и в целом ну от Эрикса имеется в виду. Но так как ты рассказал, вообще очень интересно. То есть ну. Не, мне за это Деньги платят, чтобы я рассказывал. Правда? То есть эта презентация она ну как бы не, не, да. там, не за 2 часа родилась, а она. Это нет, это, это это еще меньше родилась. А, нет, я Отлично. просто в компании Vim, я работаю в отделе обучения, поэтому. Приходится, приходится, и гораздо хуже. Ну, Марат, это заметно, я... на самом деле. Здесь весь сменяет. бюджет нашего подкаста ушел на Александра. <свят> <свят> а подождите, а есть касса, куда надо бежать, да? Она виртуализована. Она, виртуализован. <свят> она вир... виртуализованная касса, <свят> да? <свят> Виртуальные деньги, опять же, да? Нет, нет я на безналичный перевод согласен, да. <свят> Uh, ну, если подвести черту сегодняшнему диалогу, я правильно понимаю, что вот вся вся эта виртуализация, виртуальные свечи, это в принципе очень близкая идея SDN. Или это и есть SDN, одна из реализаций. Вот я бы сказал, что это SDN, как бы в чистом виде унесенный в мир виртуальности. Потому что вот как видите, да, этот, этот SDN, скажем так, он не, невозможно его применить в мире телекома большого, да, там в мире интернет-провайдера. Mm -hmm. А Все, вот вы знаете, наверняка, у меня, естественно, из головы то вылетело, прекрасные вот Wi-Fi сети, да, управляемые через контроллер. Есть-то самая классная контора, да, вот у них еще эти точки такие, вот белые, блины с зеленым. Ubiquiti. Юб... Вот, да. Ubiquiti UniFi, вот это конкретно эти бел... вот, белые. Вот, если хотите, точки. вот это вот физическая реализация инженера на все 100%. Да? У вас есть контроллер, у вас есть глупые точки, занимающиеся просто вот передачей. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это вот ну, 100% на... физический измен. На самом деле, э, любой, любой интерпрайзный Wi-Fi управляется именно таким образом. То есть, точно так же есть железные решения у ЦИСКи, да, э, ну, просто я вот с чем сталкивался, да, у них абсолютно тупые точки, они вообще ничего, они умеют только вот радио и каналы, и все, больше они ничего не умеют. Yeah. Вот, и есть контроллер, который ими управляет, yeah. естественно, только, централизованно. А сколько решения от ЦИСКи стоит? Нет, безусловно, нет, UniFi в этом плане... Да, да, в да. Unify в этом плане, конечно, за, ну, как бы заруливает, что уж говорить, потому что Ubiquiti. при исходном при э, этом самом, ой, ну Ubiquiti, да, Unify это вот как раз точки. Э, при исходном функционале э, стоят они просто в разы, вообще просто в разы меньше. А при, и при этом у них там, начиная самая востребованная, как бы, тема с enterprise Wi-Fi, это роуминг между точками. И вот я буквально э, на Когда на той неделе закончил э, такую мини-вайфайную мини сеть, там, там порядка пяти точек там был как раз на Ubiquiti, и роуминг работает просто на ура вообще. То есть даже э, вайфайные телефоны э, роумятся между точками без перерыва вообще. Ну, то есть без ты просто разговариваешь, он перескакивает без, э, без прерывания разговора я здесь вот, тоже вот. могу ставить своих 5 копеек. У нас э, в центре, собственно, тоже разрабатывается такой продукт. Вот, э, и он называется, по-моему, Чендл. Вот, и как так. И его как раз фишка заключается в том, что он организовывает этот бесшовный роуминг, о котором вот сейчас вот было сказано 30 секунд назад, как раз на базе технологии э, SDN. И. Э, Там, кстати, их можно пригласить даже как отдельных докладчиков, потому что это уже полностью готовый продукт, вплоть до того, что под него стартап организован, вот насколько мне известно. Вот. И это называется Ваймарк. Вот, это, собственно, детище нашего центра прикладных исследований. И, в частности, все вот крупные последние мероприятия в Сколково, которые там стартап Village. И так далее, где там собираются uh -huh. все люди, которые участвуют в Сколково. Вся Wi-Fi сеть организована, собственно, вот в этом решении. Это хорошая У идея. Да. да, ну кстати, как по, на тему того, как раскрыть SDN Wi-Fi. Вот, в частности, uh -huh. это, это будет просто яркий пример, причем работающий пример. То есть, мы не будем говорить о прототипах, концептах, диссертациях. Uh -huh. да. И, и, есть... и отечественный, что немаловажно. Это да. да то с точки зрения импортозамещения, точно. Uh -huh. SDN гораздо ближе, оказывается, <свят> чем мы думали до подкаста. <свят> да, <свят> слушайте, кто не против, вот у меня еще есть такой вопрос к Италию, возможно, он даже получится завершающим, потому что он тоже такой а, на уровне идеологии. Вот а, ты как профессионал, а, SDN стоит переводить на русский язык вот как программно-конфигурируемая сеть или нет? Потому что в моем понимании сети сейчас конфигурируются, в общем-то, программно, и переводить это а, нет. Альтернатива, это же программно-коммутируемая сеть еще. <свич> я ха... встречал Это... такое и такой, но у меня опять же возникает вопрос, а сейчас она-то чем коммутируется? Мы же не сидим с программатором у Switch, правильно? <свич> Согласен, я, собственно, принимал активное участие в халиварах на эту тему, потому что <свич> мне, <свич> извест, <свич> мне известно три определения этого перевода. Это программно-конфигурируемая, коммутируемая и поначалу, и достаточно успешно, форсилась программно-определяемая вот, сеть. Но э, мне кажется, что здесь, опять же, здесь нет правильного ответа. Здесь будет все только философия и э, о грехе перевода. Вот. Но э, основная концепция как э, SDNCT, как говорит один из э, моих вот коллег, это вынос мозга. Э, Причем вынос мозга <с, с точки зрения того, что мы должны выносить его из свечей. Uh, -у -у. То есть, по сути, мы должны конфигурацию этих свечей, а всю, всю подноготную, всю внутреннюю свечу принято называть конфигурацию, там, шоу ранин конфиг и так далее. То есть, мы должны определять ее где-то не на свече, ровно поэтому мы ее и выносим. С этой точки зрения определить ее как программно-конфигурируемое, что мы как бы программно определяем конфигурацию свеча, ну, мне кажется, наиболее точно uh, из тех, что представлены с коммутируемости и с программной определяемости вот но здесь я не думаю что можно вот как бы поставить точку тут видимо больше как что приживется то и останется мы можем начать еще один холивар. да можно так лучше по-моему просто использовать родной и все да ну с пе уже мы никак не переводим на русский А, а не, ну, ну это, это, это зависит от ситуации. Допустим, в дипломных и в диссертационных работах не рекомендуется использовать англоязычные термины, поэтому на, надо всегда иметь аналог. В свое время бильярд хотели называть шарокатом. <свят> <пока слуху, свят> поэтому... <свят> <свят> <свят> <свят> это вы зря смеетесь, это правда так было. «Шарокат». <свят> Друзья, такой <свят> подкаст потихоньку с посиделки за. Давайте, так сказать. Да, Красави? ну, действительно, заканчиваем. Хочу выразить от лица компании uh, LinkMeUp, я уже называю компанией, да. uh, спасибо Виталию, спасибо в первую очередь Александру, хотя сказал наоборот, uh, стало понятнее, я, по крайней мере, понял, что, зачем вообще это все нужно, вот. и предлагаю тем же составом встретиться через месяц для того, чтобы мы поговорили про SDM. Обязательно. Uh -huh. Спасибо вам. Да, 25 -го... 25 числа, как обычно, будет опубликована записанная версия этого подкаста. Все вопросы, свои пожелания и предложения по тому, какие темы нужно будет затронуть в следующем выпуске, можно писать на iFoSabakLinkMeApp, группу ВКонтакте и наши другие контакты. Все, всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Да. Да, да. спасибо пока. Всем спасибо. Пока.